Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анна Орлова. «Печенье с предсказаниями». Читает Елизавета Тим. Глава первая. «Печенье с сюрпризом». «Девушки!» — звучный женский голос пророкотал по залу. Грудной, низкий, густой, как сливовое варенье. От повторного «девушки!» задребезжали стаканы в сушке а я угодела пестиком себе по большому пальцу. Ругнулась полголоса, сунула палец в рот и выглянула с кухни. Буфетчица Клалия выскочила из подсобки и метнулась к раздаче с проворством, неожиданным для столь тучного тела. Одёрнула белый передник, улыбнулась угодливо даме в чёрном платье и с ниткой жемчуга на шее. Несмотря на преклонные лета, выглядела дама куда лучше 35-летней Клалии с её перманентом и любовью к Рюшам. «Да-да». Клаля улыбалась так, что скоро у неё наверняка заболят щёки. Хотя нет, она привычная. «Чего изволите?» «Кто испек блины?» Дама попыталась приутишить раскаты голоса, но без особого успеха. У меня задрожали коленки. «Что не так? Сама ведь ела, неплохие блины вышли». Хозяйка настаивала, чтобы я всегда пробовала приготовленное. Даже велела добавлять в расчеты контрольную порцию. «Сегодня я сделала самые разные начинки. Курица, сыр, сладкий перец и кукуруза, творог с изюмом, мёдом и ванилью, яблоко с вишней, печёнка с картошкой. На любой вкус». Клалия злорадно улыбнулась. Меня она не взлюбила с первого дня. Хотя это забавно звучит. Я начала работать в себе моль только вчера. «Кондитер наш, Синтия!» Ещё и пальцем в меня ткнула. Спросила жадно. «Что, невкусно?» «Синтия!» — повторила дама. «Идите сюда, милочка». Я на негнущихся ногах шагнула вперёд. Сейчас она накляузничает к может, даже жалобную книгу потребует. И вылечу я отсюда с треском. Глаза сами собой налились слезами, и я прикусила губу. Не хватало ещё разрыдаться. Хотя, может, тогда недовольная клиентка успокоится? Нас ведь предупреждали в колледже, что такие бывают. Придираются к любой мелочи, лишь бы на ком-то отыграться. Но здесь, в маленьком кафе-кондитерской при Академии искусств и театре... Хотя люди везде одинаковые, как утверждал мой покойный дядя. Дама окинула меня внимательным взглядом и поинтересовалась вдруг. «По каким бы дням у вас блины?» Я не без труда собрала разбегающиеся мысли. «По вторникам и четвергам», — ответила чуть слышно. «Зачем ей?» «Превосходно!» — дама кивнула головой с крошечной шляпкой. «Давно я, знаете ли, не едала настоящих блинов, жареных на сале!» Последнее слово она произнесла мечтательно, прижмурив глаза. «Непременно буду заходить к вам. По вторникам и четвергам говорите». Я лишь обессиленно кивнула. Зато Клалия резко перестала улыбаться. «Благодарю, милочка!» Дама милостиво мне кивнула и попросила Клалию. «Ещё порцию с курицей, будьте так любезны! И, пожалуй, и с творогом тоже!» Я, как самнамбула, развернулась и шагнула обратно на кухню к недорастертым стручкам ванили с сахаром. Пахли они одуряюще, даже сытого заставляя давиться слюной. «Синтия!» — догнал меня окрик дамы. «Да-да!» Я нехотя обернулась. «Попробуй такой не подчиниться!» «Я тут подумала...» Дама склонила голову на бок. «Вы могли бы испечь печенье с предсказаниями? Знаете, как в Кантонии». «Наверное...» Я совсем растерялась, поэтому и брякнула. «Но зачем?» В родном Саксоне кантонцев до недавних пор не очень-то жаловали, так что знала я о них немного. Коты-оборотни, закрытая культура, император и чайные церемонии. Не густо хотя знатоков их обычаев вообще мало, поскольку в свои земли кантонцы чужаков не пускали. Даже торговлю вели только в специальном городке на побережье. Впрочем, это добавляло им загадочности. Она улыбнулась чуточку снисходительно. «Для моих студентов, разумеется. Мы как раз изучаем культуру кантонии, полагая, знакомство с некоторыми традициями пойдёт им на пользу». «Да-да, конечно!» Клалия не дала мне и рта раскрыть без церемоны оттеснив назад. «Когда вам удобно и сколько порций?» За её широкой спиной я совсем потерялась. Плохо быть маленькой и худенькой. «Пожалуй...» — дама в задумчивости побарабанила по стойке пальцами в тонкой перчатке. «Двух десятков будет достаточно. Положим через два дня». И посмотрела вопросительно. «Конечно!» — тут же заверила Клалия. «Всё будет сделано в лучшем виде, не сомневайтесь». Когда дама снова взялась за вилку, Клалия прошипела мне злобно, ухватив за рукав блузы. «Улыбайся, дура! Это неплохой заказ. Ещё и от миссис Лерье. А ты мямлишь». Рядом с Клалией я наверняка выглядела хилым мышонком в когтях откормленной халеной кошки. «Моя работа — готовить. Улыбаться — твоё дело». Я аккуратно отцепила пальцы Клалии от своего локтя. «Недурно!» — похвалила миссис Лерье, окинув взглядом сдвинутые столики. На них красовались простые глиняные чайники такого же кирпично-красного оттенка чашки и два блюда со сладкими рисовыми колобками и обещанным печеньем. Хозяйка по такому случаю даже купила немного настоящего кантонского чая, и теперь на весь буфет пахло молоком и сеном. «Спасибо!» — я улыбнулась в стайке студентов — которые с любопытством крутили головами. За миссис Лерье они следовали, как утята за мамой уткой. Даже галдели похоже. Честно говоря, я с трудом держала глаза открытыми. Пришлось два вечера допоздна проторчать в библиотеке, чтобы сообразить нечто более-менее похожее на кантонские чайные церемонии. Вчера я до полуночи засидела, сочиняя предсказания для печенья. А сегодня примчалась на работу чуть свет, чтобы всё приготовить. На самом деле я была только рада. Приятно же, когда тебя хвалят. И задача нетривиальная — это не рогалики с вареньем крутить. Я усмехнулась и взялась за скалку. Экзотикой-экзотикой, но на рогалики спрос больше. Как говорится, дёшево и сердито. Раскатывая тесто, я вполуха прислушалась к звукам из-за неплотно прикрытой двери. Звон вилок, тихий стук чашек, взрывы смеха, низкий голос миссис Лерье — Щебет студенток. Хорошо бы все мои добрые пожелания сбылись. Ах, как же мне хотелось быть там, с ними. Я давно окончила колледж, но до сих пор скучаю по этой легкомысленной жизни. Лекции, семинары, практики и всех забот, поставит ли преподаватель зачёт автоматом. В воспоминания я погрузилась настолько глубоко, что от вибрирующего «Синтия» чуть не уронила горячий противень. Торопливо водрузила его на плиту и стащила прихватки. Миссис Лерье нетерпеливо повторила моё имя. Пришлось рысью мчаться в зал. «Милочка, хочу пожать вам руку!» Заявила эта необыкновенная женщина и протянула мне ладонь. «Вы совершили настоящее чудо!» Клалия поджала губы и отошла в сторонку. Студентки шушукались уже у входа, шептались и показывали друг другу записочки с предсказаниями. «Спасибо!» Я осторожно пожала тонкие пальцы, от которых нежно пахло фиалками и сухой пудрой. Надеюсь, вам всё понравилось? «Чрезвычайно!» Миссис Лерье вдруг задорно мне подмигнула. «До вторника, Синтия. Жду не дождусь ваших необыкновенных блинов. До свидания!» Я искренне улыбнулась. постараясь не ударить в грязь лицом. «И я в вас верю!» Кивнув на прощание, она подошла к выходу. Я украдкой потёрла слепающиеся глаза. Надо кофе выпить и покрепче, иначе до конца рабочего дня не продержусь. Сейчас-то затишье, а вот к полудню посетители набегут. «Ты зачем столько этих твоих штучек напекла?» Брюзгливо осведомилась Клалия, выставляя на стойку тарелку с лишними печеньями. Я только плечами пожала. Подумаешь, всего-то три осталось. Было бы из-за чего шум поднимать. Хозяйка велела. Мы же не знали точно, сколько будет студентов. Да продай проблем-то. Или раздай, как комплимент от шефа. «За твой счёт, что ли?» Едко поинтересовалась Клалия. «За мой». Согласилась я устала. Сил спорить не было. Не обетнее я от пары монет. А кому-то будет маленькая радость. «Дура ты!» С удовольствием припечатала она, поправляя завязки передника. «Будешь так деньгами разбрасываться? Никогда в люди не выйдешь». К счастью, её отвлёк понорый джентльмен, который почти упал за столик у окна и уронил голову на руки. «Девушка, кофе!» — попросил он больным голосом. «Каким ветром его к нам занесло? Судя по весьма помятому виду, сейчас он нуждался в чём-то покрепче кофе, а у нас такого не подавали». «Минуточку!» — пропела Клаля сладким голосом и обернулась ко мне. «Вот ему и предложу твой комплимент» и, чуть покачивая пышными бёдрами, удалилась колдовать над кофейником. Печальный джентльмен вдруг стукнулся головой о столешницу, потом ещё раз и ещё. Чего доброго сломает хлипкую мебель, а мне потом отвечать. Пришлось взять со стойки забытое клалие печенье и топать к странному гостю. «Мистер, с вами всё в порядке?» — спросила я с опаской, тронув его за рукав пиджака. «А, что?» Он поднял голову. Посмотрел на меня невидяще, поморгал. Седые волосы, старомодные бакенбарды, запах дорогого одеколона. «Вы кто? Где я?» Я опешила на мгновение, потом отрапортовала. «Повар-кондитер Синтия Вирт. Вы в кафе-кондитерской Сибимоль. Сейчас принесут ваш кофе». «А? Да?» Он обеими руками растер помятое лицо. Симпатичный пожилой джентльмен в дорогом костюме и прекрасной шляпе. А в булавке если мне глаза не врут. Блестит настоящий сапфир. «Проклятие! Теперь всё кончено! Со мной всё кончено, вы понимаете?» «Не расстраивайтесь», — сказала я с неловкостью и переступила с ноги на ногу. «Вот, съешьте лучше печенье». И сунула ему блюдце с комплиментом. Он машинально цапнул печенье и уставился на него с удивлением. «Кантонский обычай? Как интересно!» «Ваш кофе, сэр!» Клалия выставила перед ним чашечку, сахарницу и молочник. Обожгла меня негодующим взглядом и удалилась обратно за стойку. Я скомканно попрощалась. Джентльмен этого, кажется, даже не заметил. Иритировалась на кухню. А вслед мне доносилось шипение Клалии, Лалии, возомнившись, что я претендую на её чаевые и бормотание пожилого господина. «Но куда? Куда она могла деться? Я пропал! Погиб!» Бедняга. Интересно, что у него стряслось. Что же, надеюсь, всё наладится. Я переложила готовые рогалики на блюдо и, наконец, смогла присесть. Уф, как же я устала. Шевелиться не хотелось. Но нужно сварить кофе. Нечего и думать просить об этом Клалю. Мудрить особо я не стала. Просто чёрный и очень крепкий кофе с парой крупинок соли и щепоткой чёрного перца. Осталось дать настояться и перелить обжигающий горячий напиток в чашку. Я обхватила её пальцами и прикрыла глаза. Потом тряхнула головой, сбрасывая липкую паутину сонливости. «Уф, сегодня надо хорошенько выспаться, иначе завтра буду вообще ни на что не годна. Я разломила контрольное печенье и развернула тонкий листок. «Подует ветер перемен», — обещал он. С досадой смяв предсказания, я сунула в рот хрустящий уголок. На вкус неплохо. И кофе не дурен. Но я жевала и глотала без удовольствия. На душе остался какой-то неприятный осадок. Только перемен мне сейчас не хватало. Наконец-то всё именно так, как я давно мечтала, и вот... Я допила кофе, поправила волосы, упрятанные под косынку, и рассмеялась. Сама придумала не весь что. Сама поверила. Это всего лишь глупое гадание. Пустяк. Шутка. Вторник выдался суматошным. Должно быть, миссис Лерье разрекламировала блины, потому что на них был необыкновенный спрос. Я только успевала выпекать стопку за стопкой, разлетавшиеся мгновения ока. Для экономии времени я готовила универсальное тесто, чтобы и для сладкой начинки подходили, и для несладкой, и просто со сметаной, вареньем или мёдом было недурно. Главное не забыть маленький секрет — Добавить ложку крахмала, чтобы блинчики не рвались, когда их сворачиваешь. Я выключила плиту и отщипнула уголок бракованного блина, похожего на каракатицу. Надо же попробовать. Прожевала кусок и одобрительно кивнула. Недурно. Из зала донёсся какой-то странный шум, и я приоткрыла дверь. Любопытство меня когда-нибудь погубит. «Что вам угодно, сержант?» В сладком, как патока, голосе Клалии звучал откровенный испуг. Что это она так занервничала? «Мне нужна мисс Синтия Вирт», — прогудел мужской голос. «Синтия!» — позвала Клалия громко. Даже не видя её, я вообразила, как она недовольно морщит нос. «Да». Я выглянула зал, на ходу вытирая полотенцем жирные руки. «Мисс Вирт?» Кряжестый мужчина средних лет в форме с сержантскими нашивками — Смерил меня хмурым взглядом. «Да, это я, а что?» Он не дал мне договорить. Шагнул вперёд, брякнул разомкнутыми наручниками и провозгласил громко. «Вы арестованы. Следуйте за мной». От неожиданности я всплеснула руками, выронив полотенце. «За что?» Клали омолчала, тараща глаза. «Статья 307, часть третья». Отчеканил он, смерив меня далеко не восхищённым взглядом. «Незаконная магическая практика с целью личного обогащения, повлекшая тяжкие последствия». «Да какая магическая практика?» — взвыла я, попятившись. «Послушайте, вы что-то путаете. У меня даже способности нет». «Следствие разберётся», — скучно пообещал сержант, и цепко ухватил меня за локоть. Потом короговоркой зачитал мне права и защелкнул на моих запястьях браслеты. Металлические ободки неприятно холодили кожу и, похоже, весили целую тонну. Всё казалось, что это какой-то кошмар. Не может быть, чтобы это было взаправду. Не может. «Ам, постойте!» Вдруг отмерла Клалия, когда меня уже выводили. «Сержант!» «Да». Он нехотя обернулся, при этом так сжав мой локоть, что я взвыла. «Больно же!» Сержант на меня даже не взглянул. А я встрепенулась. «Сейчас она подтвердит, что это глупая ошибка, какая-то нелепая случайность». Клаля одернула передник и сказала только, «На ней форменная одежда. Пусть она снимет». Я дёрнулась и неверяще уставилась на неё. «Она что, всерьёз?» «Нет», — отрезал сержант. «Обращайтесь к лейтенанту, если уж так припекло». И подтолкнул меня к выходу. При виде безликой бетонной коробки полицейского управления меня затрясло. Над этим местом давляла безысходность. Странные запахи, обшарпанные стены, решётки на грязных окнах, затёртый паркет и пугающая обыденность. Никому здесь не было до меня дела. По мне просто скользили взглядами, перебрасывались репликами о чём-то своём и проходили мимо. Меня усадили в коридоре и велели ждать. Рядом безразлично застыл полицейский. Бездушной машине правосудия было плевать, какую песчинку занесло в её жернова. Я встряхнула головой. Тьфу, что за манера выражаться! Совсем как у престарелой соседки, мисс Донахью, которая обожала старинные книги и перечитала их столько, что даже в быту изъяснялась до нельзя напыщено и велеречиво. Происходящее слишком напоминало какой-нибудь роман. Вот и думалось так. «Мисс Вирт!» Позвал кто-то приятным баритоном. «Заходите». Сержант тут же взял меня за плечо, словно опасался, что сама я идти не смогу. И точно, колени задрожали, сердце заколотилось часто-часто. Вот шанс объяснить, что произошла путаница. От волнения у меня пересохли губы, а сержант тем временем уже втолкнул меня в кабинет. «Сержант, можете идти», — разрешил сидящий за столом мужчина, не поднимая головы от бумаг. «Да, сэр», — почтительно отозвался тот, разомкнул мои наручники и аккуратно притворил за собой дверь. Мужчина поднял голову и посмотрел на меня, как... «Наверное, я примерно так смотрю на блинчик, когда прикидываю, уже переворачивать или пусть ещё немного подрумянится». «Значит, мисс Синтия Вирт», — проговорил он задумчиво. «Что же, садитесь». Он напоминал непропеченную оладью. Упитанный, рыхлый, болезненно-бледный. Несвежая рубашка, полуразвязанный галстук и мятый пиджак дополняли картину. Я послушно опустилась на стол и сцепила на коленях дрожащие пальцы. «Мистер...» «Простите, не знаю, как вас зовут». «Лейтенант Рейн». Представился он почему-то с усмешкой. Только умные тёмные глаза не смеялись. Смотрели пристально и недобро. «Лейтенант», — кивнула я. «Очень приятно говорить не стала. Зачем лицемерить?» «Произошла какая-то ошибка. У меня даже нет магических способностей». «Значит, вы распространяли чужие заклятия?» — уточнил он, крутя в пальцах карандаш. «Да нет же!» Голос сорвался, и я заставила себя дышать глубоко и размеренно. «Какие ещё заклятия?» «Честное слово, я не делала ничего плохого!» «Ничего плохого, говорите?» Бросил на стол карандаш и принялся листать бумаги. «Значит, по-вашему, приворот — это пустяк, да?» «К «Какой еще приворот?» Я чуть не плакала. «Да что происходит?» Лейтенант вдруг хлопнул ладонью по столу. «Такой! Потерпевшему теперь полгода реабилитацию проходить! И не факт, что полностью оклемается!» «Вам и дела нет, так? Получили денежки, и хоть трава не расти?» Я сидела ни жива, ни мертва. Всегда теряюсь, когда на меня орут. А уж когда орёт мужчина, к тому же полицейский, поджилки трясутся. Впилась ногтями в ладони и сказала, как могла спокойно. «Никаких денег я не получала и приворотов не накладывала. Вы не можете обвинять меня в том, чего я не делала!» Лейтенант усмехнулся неприятно. «Не волнуйтесь, мы всё это докажем». И поморщился так, словно очень хотел сплюнуть. «Сидите тут вся такая возмущённая. А у парня, между прочим, через неделю свадьба. Должна была быть». Он уже всё решил. Я для него была преступницей. «Какой парень! Какая свадьба!» От обиды и абсурда происходящего я чуть не плакала. «Я вообще ничего не понимаю!» «Не понимаете, значит?» Он подался вперёд, выдернул из топки несколько бумажек и швырнул на стол передо мной. «Читайте». Перед глазами всё плыло. Смысл казённых сухих фраз доходил с трудом. Постановление о возбуждении уголовного дела. 13 мая 1900 -н -н года, примерно в 11:12 12 часов, находясь в помещении кондитерской Сибимоль, мисс Синтия Вирт, действуя умышленно, по предварительному сговору передала мисс Николь Фиш незаконное магическое изделие — приворот без привязки к конкретному лицу, за что получила соответствующее вознаграждение. Пришлось перечитать дважды. И только тогда я убедилась, что эта нелепость мне не мерещится. Лейтенанту надоело таращиться на меня. Он поднялся, подошёл к окну и, немного повозившись с заедающими шпингалетами, распахнул его настежь, сказал, не оборачиваясь. Воздуха захотелось. Проветривать надо после такого. От зуда в ладонях захотелось швырнуть в него чем-нибудь тяжёлым. Вот хотя бы хрустальной пепельницей или толстенной книжкой с золотым обрезом. Но я сдержалась. Положила бумажки на стол, достала носовой платок и тщательно вытерла руки. «Я ничего не делала!» — повторила упрямо. «Послушайте, лейтенант, я не знаю никакой никульфиш, Фиш. Ничего я не передавала, и уж тем более...» Я фыркнула. «Не получала от нее никакого вознаграждения». Он обернулся, скрестил руки на груди. «Тогда как вы объясните, что у нее изъяли бумагу, написанную вашей рукой, со словами «Любовь взаимную ты обретешь, когда ее совсем не ждешь?» Но...» Я застыла с открытым ртом а потом расхохоталась, да так, что из глаз потекли слёзы. Лейтенант смотрел на меня хмуро, явно неразделяемое моего веселья. «Вам смешно?» — процедил он и вдруг саданул кулаком по подоконнику. «Слушайте сюда, мисс Вирт. К сожалению, от невербальной части заклятия девчонка успела избавиться, но это вас не спасёт. Не стоило вам связываться с семьёй Донованов. Не стоило». Они ведь все маги, причем сильные. Когда сын ни с того ни с сего заявил, что безумно влюбился в безродную студенточку, да так что жизнь без нее не мила. Это вызывает вопросы, согласитесь. А потом у студенточки изымают эту писульку и сверяют сроки. По всему выходит, что безумная любовь настигла младшего Донована аккурат в тот момент, когда мисс Фиш получила от вас бумажку. Ну, это просто дурацкий стишок!» Выкрикнула я, комкая платок: "Глупые предсказания из печенья с сюрпризом". Он лишь головой покачал и сказал почти с жалостью: "Советую придумать что-нибудь получше. Дурацкие стишки, мисс, не могут заставить кого-то любиться без памяти. Для этого нужен ритуал". Я закатила глаза: "Опять 25. Ну что за упертый осёл? Не проводила я никаких ритуалов. Нет у меня магических способностей". «Можете вы, наконец, это уяснить?» Он приблизился ко мне в два шага и замер, глядя на меня сверху вниз. «Способности ваши мы проверим», — пообещал он, злоб листя глазами. «Это определит экспертиза». Я только пожала плечами. «Да пожалуйста». У мамы была искра дара, что позволило ей подняться до технолога хлебопечения. Увы, я от неё талант не унаследовала, и в магическом смысле ни на что не годилась. Не могла не поддержать нужную для расстойки температуру, не сделать так, чтобы шоколад в кексах оставался жидким, не удержать изюм от оседания на дно. Обходилась мелкими хитростями. Кутала миску с дрожжевым тестом, обваливала изюм в муке и тому подобное. Я хороший повар, но до волшебницы противня и кондитерского шприца мне далеко. Что ж говорить о настоящей магии? Если вы действительно так бездарны... Продолжил лейтенант, гипнотизируя меня взглядом. «То вам же хуже». «Почему?» Он усмехнулся неприятно. «Потому что тогда вот тут...» Он похлопал ладонью по бумагам. Добавится фраза «группой лиц». «Если вы не сами это проделали, а сбывали чьи-то заклятия, вам светят уже не два года тюрьмы, а от пяти до восьми. Кумекаете! Я смотрела на него, теребя свой измочаленный носовой платок. Хоть на что-то сгодились детективы, которых я раньше поглощала множество. «Докажите!» Распрямив плечи, предложила я с вызовом. Презумция невиновности, помните?» Он зло прищурился. Бледное лицо на глазах порозовело. «Докажем. Я уже направил младшего Донована на экспертизу. Если подтвердится, что он был под заклятием, то ваша песенка спета». «Удачи!» Пожелала я едко. «Повторяю, лейтенант, я ничего не знаю ни о каких приворотах. В конце концов, что странного, если парень влюбился в девушку?» Лейтенант стремительно наклонился вперёд. Так что я невольно вжалась в спинку стула. Уверена, Поинтересовался он очень тихо. «А если найдётся свидетель?» «Вы там не одни были, так?» Я с трудом сглотнула. «Клалия!» Вдруг она решится меня чернить. Такая возможность избавиться от меня раз и навсегда». «Вот», — довольно протянул он, не отрывая от меня взгляда. Его близость ужасно нервировала, хотя он даже пальцем меня не коснулся. «Правильно вы испугались». «Признаю, идея передать заклятие на глазах у всех была почти идеальной. Невинное печенье с сюрпризом, М да». Пахло от него какой-то микстурой и почему-то корицей. Рот сам собой наполнился слюной. С утра в моём желудке и маковой росинки не было, не считая того бракованного блинчика. И этот вкусный запах вдруг запустил цепочку памяти. Я встрепенулась. «Послушайте, я подала на стол целое блюдо этих проклятых печеней. Блюдо, понимаете? Посетители сами выбирали, кому какое. Как я могла подсунуть конкретное печенье этой мисс Фиш?» «Хороший вопрос», — признал он. «Скорее всего, нужное вы как-то пометили». «Скорее всего? Как-то?» — передразнила я. «Да сколько можно?» И отчеканила зло. «У вас нет ничего, кроме дурацких версий. Вы притащили меня сюда, надеясь запугать и выбить ложное признание, только бы отрапортовать своим Донованам, что дело закрыто. Так вот, я требую адвоката». Это его урезонило. Вон как перекосила. Он наконец отстранился, обошёл угол и уселся в своё кресло. Сложил руки на столе перед собой и сказал вкратце: "Мисс Верт, я не желаю вам зла". Я только фыркнула в ответ. "Вы должны понимать", продолжил он, как ни в чём не бывало, "что положение ваше сложное. Донованы пользуются немалым влиянием, и при желании они без труда вас утопят". Пусть даже уголовное дело рассыплется. Работы вы всё равно лишитесь. Ведь так? Я прикусила губу и опустила глаза, то скручивая, то расправляя на собой платок. Не только работы, но и перспектив когда-нибудь её найти. Что-что о -что, скандальную славу мне обеспечить сумеют. Вот именно. Так и не дождавшись ответа, он заговорил сладким-присладким голосом. «У вас один выход». «Мисс Вирт, сдайте сообщника, и я обещаю вам снисхождение суда. В конце концов, можно даже представить вас тоже несчастной обманутой жертвой, а? Скажем, вы думали, что участвуете в розыгрыше или что-то вроде того?» И вперил в меня внимательный взгляд. «Да толку-то? Я бы рада!» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Только мне нечего вам рассказать». Он с разочарованным видом откинулся в кресле и придвинул к себе чистый лист бумаги и ручку. «Тогда начнём допрос. Ваше полное имя, возраст, адрес, образование, семейное положение, место работы. Какой смысл упрямиться по мелочам?» И я ответила по всем пунктам, аккуратно складывая платок вдвое, потом ещё и ещё. «Мисс Синтия Вирт, 24 года, 37-я Восточная улица». Пятый дом, вторая квартира. Пять лет назад я окончила колледж по специальности повар-кондитер. Работаю. Голос мой чуть дрогнул при мысли, что, по-видимому, уместнее уже работала, Но я всё же договорила. В кафе-кондитерской Сибимоль. Ранее судимая? Продолжил он, стремительно черкая по листу. К административной ответственности привлекались? Нет! Глубоко вздохнула и напомнила. «Я хочу встретиться с адвокатом, и без него ничего подписывать не буду!» Он поднял голову. От притворной доброжелательности не осталось и следа. «Вот вы как!» — процедил лейтенант, недобро щуря глаза. «А на какие средства вы собираетесь его нанимать, позвольте спросить?» «Вообще-то это не ваше дело!» — ответила я ему в тон. «Но я, например, вполне могу заложить квартиру!» И прикусила губу. «Квартиру. Мою единственную собственность. Было жалко до слёз. Но зачем она мне, если я окажусь в тюрьме? А жильё в столице стоит дорого. На первоклассного адвоката хватит». «Что же?» Он силой хлопнул ладонью по столу. «Видят небеса. Я пытался сделать для вас что мог. Думаю, ночь в камере сделает вас сговорчивее. Печеньем там точно кормить не будут». Он поднял трубку. И пролаял в неё несколько фраз. Следующие часов 12 я не могу вспоминать без содрогания. Нет, меня не обижали, даже расщедрились на одиночку. Но легче от этого было не намного. Унизительный обыск, запах хлорки и чего-то кислого. Колючее одеяло, одинокая лампочка под потолком, серые бетонные стены. Через пару часов мне начало казаться, что они смыкаются вокруг. Стоило только вспомнить, что я могу лет десять присидеть вот так, под замком, и хотелось завыть. Ночью я не спала, сжалась в комочек поверх колкого одеяла. Голова была тяжёлой и пустой от бессонницы, сумрачных мыслей и голода. Впихнуть в себя склизкую кашу с капустой я так и не смогла. От одного взгляда на это варево в горло поступала тошнота. Так что я просто сидела, обхватив колени руками, и тоскливо смотрела на зарешечённый прямоугольник оконца под самым потолком. И даже не дёрнулась, когда загремела, открываясь дверь, и равнодушный голос потребовал «Мисс Верт, на выход! Вас ждут!». Я стрепенулась. Сил на пикировке с лейтенантом Рейном у меня не оставалось. Ну, хоть какое-то разнообразие. Кое-как пригладила волосы, личные вещи вплоть до расчёски у меня отобрали, и сползла с кровати. Чувствовала я себя совсем разбитой, а ведь это только начало. Лейтенант вцепился в меня, как собака в мозговую косточку. Просто так не отстанет. Я прошаркала за конвоиром в комнатку, выложенную от пола до потолка светлым кафелем. Стоящий у стола мужчина в элегантном костюме оттенка кофе с молоком казался гостем из какого-то другого мира. И это был не лейтенант Рейн. От одной мысли о кофе — сладком, со сливками — в животе предательски заурчало. Мужчина обернулся и махнул конвоиру. Тот почтительно склонил голову и ретировался. «Мой... Хм, гость...» Стащил шляпу и улыбнулся. Я заморкала, протёрла глаза и, должно быть, покачнулась, потому что он вдруг оказался рядом и подхватил меня за локоть. «Бедное дитя! Вы, должно быть, голодны! Пойдёмте! Ваши вещи у меня!» «Вы...» Выдавила я с трудом. «Убейте, не вспомню его имя». «Или он не назвался». Он понял мои затруднения. «Олсап. Фредерик Олсап к вашим услугам». Я схватилась за голову. Такое чувство, что мозги разбухли, как желатин. «Ничего не понимаю», — призналась я жалобно. «Кто вы такой? Что здесь делаете? Только не говорите, что случайно проходили мимо» и нервно хихикнула, представив такой эмоцион. Мистер Олсоп тонко улыбнулся и предложил. «Быть может, лучше объяснить всё в более подобающем леди месте?» Я широко распахнула глаза. «Неужели?» «Да-да, вы совершенно свободны, мисс Вирт», — заверил он, отвечая на молчаливый вопрос. «Подозрения с вас сняты. Пойдёмте». Сил хватило только судорожно кивнуть. Я поверила в реальность происходящего, лишь когда вместо спёртого воздуха тюрьмы вдохнула нежный аромат. Разноцветные пионы пышно цвели на клумбе у входа, от похожих на взбитые белки до бордовых, как гранатовый сок. От контраста с серыми унылыми стенами у меня перехватило дыхание. Дверь захлопнулась за спиной. Лязгнул засов. Всё позади. Мистер Олсап успокаивающе похлопал меня по плечу. «Хотите кофе?» Я хотела срочно принять ванну и почистить зубы, а потом проспать добрых часов в 12. Но пока сгодится и кофе. Да, спасибо. Я нерешительно оглядела своё помятое платье. В общем-то, жёлтый цвет удивительно шёл к моим серым глазам и золотисто-русым волосам. Но сейчас эта мятая тряпка вряд ли меня красила. Здесь есть тихое местечко, где никто не станет глазеть. Мистер Олс словно читал мои мысли. «Потом я отвезу вас домой». «Домой?» Как восхитительно это звучало. Я глубоко-глубоко вздохнула и спросила. «Вы добрый волшебник, мистер Олсап?» Он негромко рассмеялся и качнул головой. «Вовсе нет, мисс Фирт. Скорее, это вы, добрая волшебница. А я всего лишь полицейский». Я вытаращила глаза и невольно от него отодвинулась. После такого признания кофе мне расхотелось. Но надо же обо всём разузнать. Кафе оказалось полутёмным подвалом, оснащённым лишь небольшими торшерами. Мы были единственными посетителями. Остальные три столика пустовали. Сонная официантка принесла наш заказ и, по-видимому, ушла досыпать в подсобку к бормочащему радио. Мистера Олсапа она явно знала, так что за сохранность вилок не опасалась. Он деликатно хрустел печеньем, а я... От запаха нормальной еды у меня помутилось в голове. За что точно нужно сажать, так это за тюремную кормёжку. По рукам бы надавать тамошнему повару, чтобы неповадно было портить продукты и позорить славную профессию. Заговорить я смогла, только умяв два горячих бутерброда с ветчиной и сыром и запив их крепчайшим, очень сладким кофе. «Так о чём вы хотели поговорить, мистер Олсап? Будете допрашивать? Теперь вы ведёте моё дело». Он замахал руками, чуть не свалив на пол свою щегольскую шляпу. «Что вы, мисс Вирт! Ни о каком вашем деле речи не идёт. Будьте спокойны. Уголовное дело по факту приворота теперь действительно расследую я, но вы проходите по нему только свидетелем. Повторяю, отныне вы совершенно свободны». Я, наконец, перевела дух, довольная и рассерженная одновременно. «Если всё так просто разрешилось... То зачем было надо мной издеваться? Это радует. А почему вы? Я хочу сказать, лейтенант Рейн. Он улыбнулся мне патически мягко. У вас хорошие друзья, мис Свирт. Друзья? Повторила я недоверчиво. Мистер Олсоп кивнул, блестя не по возрасту яркими голубыми глазами. Именно так. Ваша знакомая, миссис Лирье подала жалобу на лейтенанта в вышестоящую инстанцию, то есть в городское управление полиции. Так случилось, что она попала именно ко мне. «К вам?» — переспросила я слабым голосом. «Вышестоящая инстанция, на приём — всё это звучало до нельзя солидно». Мистер Олсоп усмехнулся и придвинул к себе кофейник. «Скажем так, я устроил, чтобы дело передали мне. Подробности вам ни к чему». Я кивнула и спросила с подозрением. «Простите, но... Вы что же, мне поверили? На слово?» Он рассмеялся, звонко, совсем молодо, запрокидывая седовласую голову. Потом вынул из кармана пиджака клочок бумаги, положил на стол и бережно разглазил ладонью. «Узнаёте?» Меня перехватило дыхание, и я вцепилась в чашку, как в спасательный круг». Это же предсказание из печенья, выговорила я с трудом. Я сама его написала. Чернила чуть смазаны, но прочитать можно без труда. Что потерял, к тебе вернётся. Беда удачей обернётся. Так случилось, что... Мистер Олсоб запнулся, пожевал губами и закончил, тщательно подбирая слова. Я потерял одну вещь, очень важную и ценную вещь, Из-за этого я мог лишиться не только работы, но и... Словом, та вещь ко мне вернулась, причём не иначе, как чудом. Я могла только глазами хлопать. «Это шутка?» — он покачал головой. «С младшим Донованом тоже?» «Нет, мисс Верт, в этом что-то есть». «Совпадение!» — выпалила я, наливая себе кофе. Руки заметно дрожали, и не обварилась я только чудом. «Слишком это всё было невероятно. Невероятно и... опасно». Мистер Олсоп пододвинул ко мне тарелку с печеньем и ответил серьёзно. «Помните, как говорят? Один раз — случайность, два — совпадение, а три — уже система». Дождался моего кивка и закончил веско. С миссис Лерье тоже произошла очень странная ситуация. «Нет-нет-нет!» Запротестовала я, выставив вперёд открытые ладони. Я отодвинулась подальше вместе со стулом. «Это какая-то глупая шутка. Я написала дурацкие стишки на Абум, а вы теперь пытаетесь меня убедить, что они сбылись?» Он чуть заметно склонил голову. «У вас есть иные версии». И глазами так, зырк-зырк. «Он что, меня за дурочку держит?» Я вскочила и цапнула свою сумочку. «Знаете что?» «Пойду я домой. Спасибо за помощь и до свидания!» Мистер Оллса покликнул меня уже на ступеньках. «Мисс Верт, постойте!» Я ухватилась за перила и медленно обернулась. «Вы сказали, что я свободна. Кстати, — сообразила я кое-что важное, — мне нужна какая-нибудь бумага, доказательство для хозяйки, что я не прогуляла». Впрочем, сомневаюсь, чтобы её это заботило. «Какая разница, почему нет повара?» Главное, что готовить никому. Но вчера я напекла всего с избытком. А вот сегодня Себималь явно терпит бедствие. К к готовке допускать нельзя. Очень уж она любит жирное и переслащенное. Так что миссис Гилмор наверняка пришлось самой закатать рукава, как в старые добрые времена. Однако письмом от полиции запастись стоит. Хотя бы не по статье меня уволят. И то хлеб. Ещё хотелось сунуть такую бумажку под нос к лали. Хотя извинений я, понятное дело, от нее не дождусь. Разумеется, он пожал плечами и встал. Неужели вам не любопытно, что происходит? Не хотите разобраться? Может, в нормальном состоянии я бы и попалась на этот крючок, но не теперь. Хочу, согласилась я, немного подумав. Но мне не нравится, что вы пытаетесь убедить меня в какой-то мистике. «Откровенно!» — усмехнулся он, надевая шляпу. «Пойдёмте, мисс Верт. Я отвезу вас домой. Вижу, пока вы не в состоянии беседовать». «Да уж, не в состоянии». Больше заговорить со мной он не пытался, даже адрес не спрашивал, выказывая тем самым немалую осведомлённость. Высадил меня на углу, пожелал доброго дня и был таков. Старый дом на 37-й восточной улице встретил меня скрипом распахнутых по случаю жары окон и кривоватой запиской на доске объявлений «Воды нет». Я тихо застонала. «Дом, милый дом. Построен он почти век назад, так что давным-давно требовал капитального ремонта, на который у жильцов всё не находилось средств. Стены по-прежнему крепкие, но водопровод с канализацией почти пришли в негодность» зато практически в центре столицы. Мельком взглянув на латунную табличку под своим почтовым ящиком, гласившую мистер Джон Оливер, «Никак не соберусь заменить», я взбежала по лестнице. Сняла пропахшую тюремным духом одежду, кое-как обтерлась водой из чайника, набросила халат и села к телефону. Прежде чем лечь спать, должна же я выяснить, нужно ли завтра вставать на работу. Закончив разговор, я опустила трубку на рычаг и улыбнулась. Миссис Гилмор, хозяйка Сибимоль, не была рада такому повороту событий, но метать меня громой и молнией не стала. Она больше негодовала на лейтенанта Рейна, приславшего полисмена в её кафе. По-моему, она и в половину бы так не возмущалась, аресту меня полиция уже после работы. Когда следующим утром я подошла к Сибимоль, на скамейке у входа увидела мистера Олсапа с газетой. Рядом с ним стояли бумажный стаканчик с кофе и пакет кривобоких пончиков, чей незрачный вид не мог скрыть даже толстый слой сахарной пудры. «Здравствуйте, мистер Олсап!» — произнесла я, стиснув сумочку. Он отложил газету и вежливо приподнял шляпу. «Доброе утро, мисс Вирт. Не правда ли отличная сегодня погода?» «Не поспоришь. Погода загляденья. Солнышко светит, птички поют. Ни ветерка, ни облачка». «Только сомневаюсь, что мистер Олсо пришёл сюда ради светского разговора». «Изумительное!» — согласилась я с сарказмом, отпирая дверь своим ключом, и обернулась через плечо. «Вы просто проходили мимо, да?» Клаля в такую рай на работу не приходила. Ей нечего делать до открытия. Это мне нужно наготовить кучу снедик к завтраку. А времени всегда впритык. «Увы, нет!» — мистер Олсо прозвёл руками. «Мы с вами не закончили». «Вы позволите?» «Говорить о его бредовых теориях сегодня хотелось ничуть не больше, чем вчера, но...» «В конце концов, с полицией станется вызвать меня повесткой». «Проходите». Разрешила я нехотя и распахнула дверь. «Тишина и благодать. Стулья подняты, столы и пол вымыты, свежие букеты в вазах. Пахнет пионами, лимонной полиролью для мебели и вчерашними кексами. Уютно». — прокомментировал мистер Олсоп, оглядываясь. Видимо, в прошлый раз ему было не до интерьеров. Я заперла дверь и предложила. «Пойдёмте на кухню. У меня уйма работы». Он не стал заверять, что ничуть не помешает. Мы оба понимали, что это неправда. Пристроился скромно в уголке, отхлебнул кофе. Я же надела передник, убрала волосы, вымыла руки и, наконец, приступила к священнодействию. Для начала нужно растопить сливочное масло с мёдом и немного подогреть молоко. Тут главное не увлекаться, потому что в слишком горячем дрожжи погибнут. Мистер Ролсоп не мешал мне суетиться. Только когда накрытая полотенцем кастрюля Саппара отправилась в тёплое место подходить, он заговорил. «Что вы знаете о своём отце, мисс Вирт?» От неожиданности я хлопнула глазами. «Он главный инженер на хлебозаводе. Там, где работала мама и...» Я тоже. Голос дрогнул. Уже полгода прошло с маминой смерти, но рана даже не начала затягиваться. Мистер Роллсоп лишь отмахнулся: Я говорю не о отчиме, а о вашем настоящем отце. Вы ведь осведомлены, что мистер Вирт вам не родной. Я помешала в кастрюльке фруктовую начинку для пирожков: яблоки, вишня, сахар, немного крахмала для густоты и щепотка ванили, и лишь потом ответила. «Вижу, вы хорошо покопались в моём прошлом. Но какое отношение это имеет к дурацкой истории с печеньем?» «Самое прямое», — заявил он и строго погрозил мне пальцем. «Не увиливайте, мисс Вирт. Так что вы знаете о своём отце?» «Мой отец — Руперт Вирт, который меня вырастил». Пусть он женился на другой всего-то через два месяца после смерти мамы. «А о том мужчине я знаю лишь только, что он иностранец». «Иностранец» повторил мистер Олсап. «И больше ничего?» «Полагаю, вы могли унаследовать от него свои способности». «Да перестаньте!» Я швырнула на стол кухонное полотенце. «Хватит рассказывать сказки! Я училась в школе и помню, что магия — это наука. Расчёты, список ингредиентов, ритуалы и всё такое прочее. Вы видите тут пентаграммы?» Я обвела рукой блистающую чистотой кухню. Светлая, просторная, функциональная. Мечта любой хозяйки. Всевозможные лопаточки, вентики, противни, прихватки, стопка чистых полотенец, пекарская бумага. В общем, всё, чего может потребовать самый привередливый кондитер. На стене солидно поблескивала старинная медная утварь. Драгоценное наследство миссис Гилмор, которая получила эти кастрюли и сковородки от своей прабабушки. Мои возражения мистера по ничуть не смутили. «В том-то и дело». Признался он спокойно, что на обычную магию ничуть не похоже. Однако и простым совпадением это тоже не объяснишь. Следовательно, вы или провидица редкой силы, или фея наполовину. Ложка выпала у меня из рук, пачкая красным светлый кафель. «Вы меня разыгрываете?» — спросила я со слабой надеждой. Он отрицательно покачал головой и пригладил седые волосы. «Какие уж тут розыгрыши!» От плиты потянула пригорающей начинкой, и я, спохватившись, выключила комфорку. Подумала и взялась за тесто. Когда в голове сумбур, надо занять руки привычной работой. Мистер Оллс обживал отвратительные пончики, и я старалась на него не смотреть. Просеяла муку и принялась месить. Занятие это монотонное, зато надиво успокаивающее. Не буду думать, правда всё это или нет. От таких мыслей недолго и свихнуться». Придётся тогда сидеть в уютной палате с мягкими стенами и доказывать санитарам, что я сам делишная фея. Только вряд ли мне кто-нибудь поверит. Такое впечатление, — заметил вдруг он, расправившись с кофе и немудрёным завтраком, — что вместо теста вы представляете какого-нибудь недруга. Я устало распрямила спину. «Что вам от меня нужно, мистер Олсап?» Я плюхнула тесто в миску, хорошенько укутала, я отправила подходить. «Вы зачем-то вызвалили меня из тюрьмы, за что я вам, кстати, очень благодарна. А теперь ходите следом и рассказывайте сказочки. Зачем?» Он глубоко вздохнул и покачал крупной головой. «Вам придётся осознать это и принять как данность. У вас есть способности феи». Я фыркнула и заявила уже совсем невежливо. «За дурочку меня держите. Феи не бывает». «Не бывает». Согласился он неожиданно миролюбиво. В нашем мире. Разумеется, в школьной программе об этом не упоминается. Однако в соседнем мире феи водились в изобилие. Даже после закрытия порталов они изредка к нам залетают. По-видимому, и ваш отец залетел. Захотелось постучаться головой о стол. Вместо этого я вынула большой пакет грецких орехов. Как раз для завтрашнего медовика. И принялась их колоть. Мистер Олсап чуть поморщился от громкого стука и треска, но уши затыкать не стал. «И что дальше? Я должна махать волшебной палочкой и творить чудеса?» Для иллюстрации я легко помахала молотком. Уж какую волшебную палочку смогла раздобыть? Главное — не забыться и не опустить его на кое-чью седую макушку. Мистер Олсап улыбнулся сочувственно. «Боюсь, так просто у вас не выйдет. Вы ведь фея только наполовину». Я проконсультировался кое с кем. К сожалению, о магии фей мало известно. Однако могу предположить, что в вашем случае магия отца наложилась на магию матери. Отсюда столь странный механизм работы. Я могла только глазами хлопать. «Какой ещё механизм?» Он вздохнул и объяснил раздельно, как маленькому ребёнку. «Ваша магия в выпечке, мисс Верт. Только вы пока не умеете с ней обращаться». Я сделала вид, будто не понимаю. «С выпечкой?» И потянулась за изюмом и апельсиновой цедрой для кексов. Моя ирония пропала даром. Проще одной булочкой накормить дюжину детей, чем пронять этого господина. «Интересно, он со всеми играет роль доброго дядюшки, или только мне такая честь?» «Что же...» — улыбнулся он мягко. «Если вы мне не верите, давайте вместе найдём иное объяснение. Согласны?» Я посмотрела на него с подозрением. Его ярко-голубые глаза весело поблескивали, и взгляда он не отвёл. «Если вы не заметили, я работаю!» Я вынула из шкафа миксер, до которого часа. Осведомился он деловито и взглянул на дорогие наручные часы. «До трех. «Тогда непременно загляну к вам в половине третьего», — пообещал он. «Надеюсь, вы оставите для меня чуточку ваших волшебных булочек». Пока я пыталась сообразить, померещилась ли мне двусмысленность, он подмигнул, и был таков. При виде меня на рабочем месте Клалия поджала губы. «Доброе утро», — первой поздоровалась она. «Вижу, тебя выпустили. Ценное замечание, ничего не скажешь». «Доброе». Я наклонилась и вынула из духовки лист с румяными булочками. В лицо пахнуло горячим воздухом с ароматом сдобы и ванили. «Да. Извинились за ошибку и отпустили». Тут я немного привирала. Извиняться за коллегу мистер Олсоп, не стал, а лейтенант Рейн объявиться не соизволил. «Вот как?» — кисло переспросила она и поправила кружевную наколку в выбеленных волосах. «Надеюсь, это послужит тебе уроком». «В чем?» От одного воспоминания о той ночи меня передернуло. Клалия окинула меня снисходительным взглядом, чуть-чуть подвела губы, полюбовалась своим отражением и наконец пояснила: Деточка, научись не лезть вперед и не выделяться. Я прикусила язык, чтобы не нагрубить в ответ. Уже ей-то с ее внушителем декольте стоило помолчать. Звякнул колокольчик на входной двери и Клалия, фыркнув напоследок, отправилась в зал. А я вернулась к недо взбитому крему для медовика. Пожалуй, надо замесить тесто для кексов с долгим выстаиванием, заморозить немного булочек и ещё сделать готовую смесь для овсяного печенья шоколадной крошкой, чтобы в любой момент были под рукой. Лучше иметь запас, а то с этой полицией не знаешь, чего ждать. Думаю, хозяйка одобрит. Всё равно меню на эту неделю придётся переделывать. Густое, низкое Синтия заставило меня дёрнуться и просыпать на стол молотый мускатный орех. Я торопливо выглянула из кухни и улыбнулась миссис Лерье. «Здравствуйте! Спасибо вам большое!» Она царственно отмахнулась. «Не о чем говорить, милочка. Само собой, вы ни в чем не виноваты. А тот лейтенант просто...» И проронила соленый эпитет, от которого я вытаращила глаза. «А она за словом в карман не лезет». Миссис Лерье чуть заметно улыбнулась довольная произведенным впечатлением, и устремилась к столику у окна. «Надеюсь, блинчики сегодня удались?» — поинтересовалась она, снимая кружевные перчатки. Это мигом опустило меня с небес на землю. Я захлопнула открытый был рот, прикусила губу. Сегодня же четверг, блинный день. Мистер Олсоп так голову мне задурил, что я в меню толком не взглянула. «Что же, как ни крути, виниться придётся». «Честное слово, совсем забыла!» Я прижала руки к груди. «Могу приготовить специально для вас, но придётся подождать». «Блинному тесту нужно настояться хотя бы полчаса, а ведь ещё жарить». «Не трудитесь». Миссис Лерье отбросила с лица вуалетку. «Думаю, для разнообразия подойдёт что-нибудь новое». «Пахнет недурно». Само собой, я тут же натаскала ей всего-всего на пробу. Миссис Лерье заказала зелёный кантонский чай и получила его. Выпечка она тоже осталась довольна и хвалила, кажется, искренне. Миссис Лерье тепло распрощалась, а я подскочила от ужасной мысли. Что, если росказни мистера Олсопа чистая правда? Ведь я злилась, когда пекла эти пирожки. Вдруг кто-нибудь ими отравится? Но отбирать у посетителей выпечку тоже не лучшая мысль. Тогда меня точно уволят. Так я и промаялась остаток дня разрываясь между здравомыслием и желанием броситься в зал, чтобы вырвать куски прямо из ртов покупателей. За обедом я мрачно сживала три пирожка, запивая их крепким, очень сладким чаем. Если в них отрава, пусть я умру первой. Корчиться в муках посетители не спешили и уписывали булки за обе щеки. Только Клалия косилась на меня недовольно и что-то прошипела про талию. Завидует, наверное. Я-то могу поглощать сладости тоннами, оставаясь стройной. А Клалия вынуждена ограничивать себя хоть время от времени, иначе превратиться в безобразную толстуху. Делиться с ней откровениями Олсопа я, понятное дело, не стала. Я посмотрела на оставшиеся от выпечки крошки и отругала себя последними словами. «Яд! Как можно думать такое всерьёз?» — докатилась. «Я боялась кого-нибудь отравить», — созналась я, — ставя перед мистером Олсопом тарелку с тремя румяными пирожками. Он высоко поднял брови и, кажется, посмотрел на меня по-новому. Заинтересованно так. Изучающе. «То есть вы хотели кого-то отравить?» — поинтересовался он, справившись с собой. Однако, не колеблясь, взял с тарелки самый поджаристый пирожок. «По какой же причине вы не осуществили своё намерение?» «Нет, но...» Я зябко передёрнула плечами, оглянулась на Клалию и понизила голос. «Вы сказали, что моя выпечка необычная, а я утром была так зла, когда замешивала тесто». Он рассмеялся и с видимым удовольствием откусил. «Присаживайтесь, мисс Верт. Не волнуйтесь, ваша подруга ничего не услышит». Судя по кислому лицу Клалии, это было сущей правдой. «Почему бы и нет?» Все дела я переделала, в зале как раз не души. Так что, немного поколебавшись, я принесла себе чашку чая и села напротив. Мистер Олсоп прожевал кусок и продолжил. «Не беспокойтесь, вы же не волшебница. Что-то сделать по собственной воле вы не можете, только воплотить в жизнь чужое желание. Понимаете?» Перспективы пугали. Я сжала руки и прикусила губу. «А если кто-то хочет, Ну. Но... «Не знаю, украсть или убить. Я что, обязана ему помогать?» Мистер Олсоп негромко рассмеялся и отечески похлопал меня по руке. «Вам нечего опасаться. Насколько я понял, тут нужно искреннее желание человека, ваше стремление ему помочь и приготовленная с этой целью выпечка. Понимаете? Если хотя бы одно звено выпадет, ничего не получится». «Но почему раньше не...» Начала я и осеклась. «Полагаю, вы, скажем так, не фокусировали свою магию. Сознайтесь, вы ведь пожалели меня тем вечером и хотели добра миссис Лерье и её студентам». Мистер Олсап подбегнул мне и принялся за второй пирожок. Я прикусила губу и задумалась, теребя края скатерти. Вспомнить, что именно я тогда чувствовала, оказалось не так-то просто. Слишком много с тех пор случилось». Слишком много пережито и прочувствовано. Пожалуй, он прав. Я была благодарна миссис Лерье за тот заказ и очень хотела, чтобы у неё всё было хорошо. «Откуда вы так много об этом знаете?» — спросила я, чтобы перевести разговор. Мистер Олсоп улыбнулся, без труда разгадав мой манёвр. А я сообразила, что действительно жду ответа. «Может, он видел фей? Поговорил со знающими людьми?» — ответил он просто. «А я могу с ними встретиться?» — спросила я жадно. «В конце концов, должна же я знать, чего ожидать от этой неожиданной магии?» «Можете». Мистер Олсоп с сожалению, покосился на недоеденный пирожок и отодвинул тарелку в сторону. «Боюсь, только вам это мало чем поможет. Наши так называемые эксперты знают немногим более, чем я теперь. К тому же их знания носят, скажем так, чисто теоретический характер». Я мигом сообразила, что это значит. Кажется, понемногу начала привыкать к его манере изъясняться, а может, просто немного пришла в себя и начала соображать. «То есть разбираться, что к чему мне придётся самой?» Он развёл руками. «Увы, мы бы рады вам помочь, да только чем. Таких, как вы, очень мало. Более того, я навёл справки и полагаю, что в нашей стране вы сейчас одна единственная». «Ничего себе новости!» Мистер Олсо бросил на меня пронизывающий взгляд и уточнил. «Вы не рады?» Я поёжилась. «А чему радоваться? Единственный и неповторимый только в мечтах быть хорошо. Понятное дело, теперь всякие государственные службы попытаются прибрать меня к рукам. Хотя почему попытаются? Один из них уже сидит напротив и уписывает за обе щеки пирожок. Не стоит беспокоиться». Он аккуратно вытер салфеткой пальцы и откинулся на спинку стула. «Природа вашей магии такова, что принуждать вас к сотрудничеству никто не станет. Черевата. Это радует». Я действительно вздохнула с облегчением. «Было бы намного хуже, сумея а не запереть меня в клетке, как певчую птицу». Мистер Ролсоп мягко мне улыбнулся. «Понимаю вашу точку зрения. Но поймите и вы, вам так или иначе следует тренироваться» и вряд ли вы пожелаете экспериментировать на посетителях данного заведения. Я содрогнулась. Хватит с меня экспериментов. «Тогда что вам остаётся?» — продолжил он увещевать. «Мы же предлагаем вам время от времени помогать полиции. Для кровавых убийств и прочих мерзостей вас привлекать не станут. Просто изредка в вашу кондитерскую будет захаживать кто-нибудь из местных полицейских». «Вообще-то, звучит неплохо. Это наверняка будет интересно». «Только не лейтенант Рейн!» — перебила я. Мистер Олсоп поморщился и заявил неожиданно жёстко. «Вы правы. Лейтенант Рейн — болван. Как можно было столь халатно отнестись к расследованию?» Не то чтобы мне хотелось защищать противного лейтенанта, но справедливости ради я возразила. «Он же не знал, что я фея. Кстати, я пока и сама не очень-то этому верю». «А у вас есть иное объяснение?» «Или хотите испечь ещё порцию печенья и проверить?» Меня от такого предложения передёрнуло. Теперь печенья с предсказаниями стойко ассоциировались у меня с неприятными сюрпризами вроде полиции и тюрьмы. Мистер Олсап продолжил спокойно. «Положим, мою историю можно списать на случайность, хотя трудно поверить, что такой опытный и осторожный медвежатник, как Флокс, мог нечаянно попасть под машину, имея при себе похищенные у меня документы». Однако случай мисс Николь Фиш совсем иной. Согласны? Чтобы молодой человек столь внезапно, в один момент воспылал страстью? «Мне трудно судить», — выкрутилась я. «Почему вы вообще уверены, что я что-то сделала? Я даже не помню эту девушку». Иных объяснений нет. Мистер Олс обхлопнул по столу ладонью, отчего посуда жалобно задребезжала. Клалия за стойкой насупилась совсем уж грозно, но ругаться почему-то не стала. Он посмотрел мне в глаза и сказал веско. «Я не зря назвал лейтенанта болваном. Он поинтересовался у эксперта лишь фактом наложения на младшего Донова на приворота, не удосужившись уточнить, когда этот приворот был сделан». «И? Когда?» Я затаила дыхание. Он поморщился. «Год полтора назад». Я в сердцах ляпнула словцо, слышанное сегодня от миссис Лирье. «Значит, я провела ночь в тюрьме просто потому, что лейтенант Рейн вел дело спустя рукава. Ещё неизвестно, чем это могло закончиться, если бы не миссис Лерье и мистер Олсоп. Я могла сгнить в тюрьме по идиотскому обвинению, потому что полиция не соизволила толком всё проверить». Мистер Олсоп вздохнул. «Понимаю ваше негодование. Однако уверяю, что не все полицейские столь нерадивы. Прошу, подумайте над моим предложением». «Подумаю». Пообещала я неохотно. «Хотя раз приворот такой старый, тем более непонятно, при тут я?» «Вы его сняли», — ответил он ровно. «Да-да, не удивляйтесь. Следы в ауре, разумеется, остались, поскольку действовало заклятие не один месяц. Наибольшего доверия, на мой взгляд, заслуживает версия, согласно которой ваша магия сняла наложенный ранее приворот, и молодой Донован вернулся к тем чувствам, которые испытывал ранее». Просто влюблённость мисс Фиш оказалась чересчур острой из-за того, что это чувство долгое время подавлялось приворотом к другой. Я захлопала глазами. «Значит, та девушка-студентка Николь Фиш, верно? Она ничего плохого не делала?» «Возможно». Мистер Олсоп пожал плечами. «Впрочем, есть иной вариант. Если мисс Фиш ранее использовала приворот, который по каким-то причинам перестал действовать...» а вы его действия возобновили. Однако эксперты затрудняются сказать, так ли это, и теряются в догадках. У меня голова шла кругом, как будто я в один присест умяла целую коробку шоколадных конфет с ромом. «Для меня это слишком!» — запротестовала я, сжав виски пальцами. «Ничего не понимаю!» «Так давайте разберёмся вместе!» — предложил он с азартом. «Заодно попробуйте, каково помогать полиции!» «Возможно, вам представится случай испытать свои способности, а?» Я только вздохнула. Понятное дело, к этому он меня и вёл. Чувствовала я себя глупой мышкой, которую выманили из норы даже не на сыр, а на ароматизатор сыра, идентичный натуральному. Надо же так ловко заставить меня помогать, причём якобы в моих же интересах. Опасный тип этот мистер Олсап задурил голову на раз-два. «Ладно, что сделано, то сделано». Я отправилась в подсобку за своими вещами, предоставив мистеру Олсопу расплачиваться по счёту. Я подвела губы, схватила сумочку и вышла. Клалия гневно раздувала ноздри и на моё «до свидания ответила сквозь зубы. «Ах, столько ей хотелось у меня спросить!» Увы, стойку осаждали оголодавшие студенты. Мистер Олсоп поджидал меня на улице, от греха подальше. Мистер Олсоп молча увлёк меня вдоль по улице, мимо театра. Какая-то девушка, встав на цыпочки, старательно тёрла улыбающуюся маску, один из символов на фасаде. У студентов бытовало поверье, что потрогать её удача на экзамене. Так что улыбающаяся ярко блестела, а вторая, плачущая, выглядела намного тусклее. Мистер Олсоп вышагивал по тротуару, улыбаясь солнышку и маленьким детям с мороженым и воздушными шарами в ладошках. Эдакий чудаковатый дядюшка, почтенный и безобидный. «Куда мы идём?» — спохватилась я. «Здесь, неподалёку». Он махнул рукой в сторону симпатичного кафе с ярким полосатым тентом. Мисс Фиш проживает в общежитии Академии искусств, где спокойно поговорить затруднительно. «Ещё бы! Там же вечно кто-то что-то репетирует. И какафония стоит такая, что впору уши затыкать. Не знаю, как приспосабливаются тамошние обитатели». Может, круглосуточно разгуливают в берушах? Мистер Олсоп уверенно направился прямиком к высокой девушке в очках, которая увлечённо читала за столиком под цветущей липой. Когда полицейский остановился рядом и кашлянул, она с явной неохотой подняла взгляд, заложив страницу пальцем. Да. Симпатичное лицо сердечком выглядело усталым, веки покраснели и припухли. Ни грамма косметики, прямой чистый взгляд, волосы собраны в хвостик. «Я мистер Олсоп, полицейский». Он склонил голову. Мы условились о встрече. Девушка мило покраснела. «Простите, пожалуйста. Садитесь. Что-нибудь будете?» «Я совсем измотана. Ищу и этот экзамен». Теперь я её вспомнила. Она единственная не хихикала и не шепталась с подружками, развернув записку с предсказанием. Лишь пожала плечами и сунула её в карман платья. «Мне кажется, этого самого» в сине-серую клетку. Мистер Олсоп, как истинный джентльмен, предвинул мне стул. От угощения мы дружно отказались, а сам сел напротив мисс Фиш. Она наконец обратила внимание на меня. О, я вас помню. Вы были в том кафе, и, по-моему, это вас заподозрили. Она перевела растерянный взгляд на мистера Олсопа. Тот одарил её той самой доброй, придоброй улыбкой, и мисс Фиш улыбнулась в ответ. «Простите», — сказала она мне, — «это из-за меня у вас были неприятности. То есть, надеюсь, уже нет?» Снова взгляд на мистера Олсопа. По-видимому, у него талант приобретать полное доверие молоденьких девиц. На вид мисс Николь Фиш было никак не больше девятнадцати, хотя такие худенькие брюнетки всегда выглядят моложе. «Вовсе нет, не беспокойтесь», — заверил он отеческим тоном. Ещё и по руке её похлопал. «Мы, собственно, как раз по этому поводу». В её больших глазах мелькнула настороженность. «Честное слово, я его не привораживала». «Разумеется, я вам верю», — мистер Олс обзакивал. «Только всё равно нужно выяснить, кто это сделал. Вы нам поможете?» «Нет!» — ответила она неожиданно резко. «Я больше ничего не хочу слышать о Стивене Доноване». «Вы же его любите!» — не выдержала я. Мисс Фиш прикусила губу, затем сняла очки, потёрла переносицу с красным следом от оправы и посмотрела на меня в упор. Глаза её оказались сине-зелёными, глубокими и красивыми, завораживающими, как морские глубины. Я с трудом отвела взгляд. Пожалуй, теперь я могла понять, что в ней нашёл тот парень. Настоящая сирена. Небось и поёт не хуже. «Любила», — поправила она сухим, безжизненным голосом. Любила так, что собиралась бросить сцену и выйти за него замуж. Это было какое-то безумие. Мы оба понимали, что не пара, но... А потом он бросил меня и объявил помолвки помолвке с девушкой своего округа. Думаете, после этого я к нему вернусь? Я уже открыла рот, чтобы рассказать заклятие, когда мистер Олсо под столом сжал мою руку. «Безусловно, это решать вам», — ответил он вежливо. «Простите, чтобы беспокоили, мисс Фиш». И поднялся. Я посмотрела на него с недоумением. «Неужели это всё? Мы так и уйдём, ничего толком не выяснив?» Мистер Олсоп крепко взял меня за локоть и со старомодной галантностью раскланился с мисс Фиш. «Не сопите так», — заметил он с улыбкой, когда мы отошли уже достаточно далеко, чтобы она нас не услышала. Мимо прогорхотал трамвай. А мистер Олсоп спросил вдруг, «Мисс Вирт, позвольте узнать, вы всегда готовите по рецептам?» От неожиданности я споткнулась. «Ну, — протянула я, — есть ведь калькуляции, нормы расхода продуктов и всё такое». Он усмехнулся. «И вы всякий раз строго их придерживаетесь? Звешиваете на весах соль и яйца? В книгах рецептов для кафе так и полагалось поступать, но... Кому я вру?» «Нет, — сдалась я. Обычно я всё кладу на глаз. А пищу во время приготовления пробуете? Вот пристал. Я замотала головой. Зачем? И так хорошо получается. Вот видите, он похлопал меня по плечу. Вы доверяете своей интуиции, а она у вас отменная, как у всякой феи. Скажу вам по секрету, я тоже прислушиваюсь к своему чутью, и мне кажется невероятным, чтобы эта девушка приворожила Стивена Донована. «Возможно, она гениальная актриса. Однако этот вариант оставим на самый крайний случай». Версии меня уже не волновали. «Послушайте». Я приостановилась. «Но Мисфиш Фиш говорит, что вовсе не мечтала вернуть жениха». Он чуть поморщился и приложил палец к губам, прося говорить тише. «Значит, никакая я не фея!» Упрямо продолжила я шепотом. «Раз это не было её заветное желание, она же сама сказала». Уолса покачал головой. «Есть существенная разница между тем, что человек говорит, думает и хочет на самом деле. Быть может, мисс Фиш сама верит, что более не питает чувств к мистеру Доновану. Самым заветным её желанием было вернуть его любовь. Это не подлежит сомнению. А теперь погодите минутку. Мне нужно позвонить». И бодрым шагом направился к телефону автомату, на ходу вынимая из кармана горсть мелочи. Такси остановилось у вычурных кованых ворот, за которыми виднелся белокаменный особняк. Мистер Уоллсоп помог мне выйти, а потом спросил, негромко сжав мою ладонь. «Мисс Верт, вы мне доверяете?» Прямо скажем, неожиданный вопрос. Чтобы ответить на него, мне потребовалось минуту подумать. «Да». «Хотя убей, не объясню почему». Зря я позволила втянуть себя в эту авантюру. «Тогда подыграйте». Он мне подмигнул и бодро взбежал по ступенькам. Старинная ручка в виде головы льва издала громкое «бумс», и дверь тотчас распахнулась. На пороге возник невозмутимый господин в тёмном костюме и белых перчатках. «Слушаю вас, сэр». Мистер Олсап к мистеру Доновану. Полицейский вручил ему визитку. Дворецкий едва удостоил её взглядом. «Простите, сэр, мистер Донован сейчас очень занят. Не беда». Мистер Олсап уверенно шагнул вперед. Полагаю меня он непременно примет. Извольте осведомиться у мистера Донована. На лице дворецкого мелькнула тень, и он посторонился. Будьте любезны подождать тут. Я узнаю. Взял визитку за уголок двумя пальцами и отбыл. Мистер Олсоп безмятежно опустился на диванчик, но дворецкий вернулся почти сразу, чуть поклонился, глядя поверх головы олсопа. Вас примут, сэр. «Мисс, прошу, следуйте за мной». Он повёл нас по лестнице на второй этаж и дальше по длиннющему коридору. Мы бы вполне обошлись без проводника, потому что отзвуки скандала были слышны издалека. «А я вам и говорю, Мэри не могла!» Гремел из-за двери гневный бас. «И вы сами говорите, что...» «Прошу вас, Сэмуэль, не при всех!» Приструнил его ледяной женский голос. «Сейчас придёт полиция и...» Дворецкий чуть торопливо распахнул дверь. «Старший инспектор Олсоб с сопровождающей», — провозгласил он зычно. «Надо же, какая честь! Сопровождать целого старшего инспектора!» Олсоб сжал мою ладонь, и я прикусила язык. Обещала ведь не портить ему игру. Похоже, мы прервали выяснение отношений, едва не дошедшее до рукоприкладства. На первый взгляд силы были неравны, двое против четверых но если присмотреться, всё не так просто. С одной стороны, статный седой господин лет 50, судя по выправке, военный, и надменная дама в вечернем платье. С другой — кряжестый краснолицый мужчина, пухленькая женщина с мелкозавитыми волосами и словно фарфоровыми кукольными глазами, а также две молодые девушки. Первая — яркая темноволосая красавица с припухшим от слёз лицом, кусала губы и вертелась на стуле. Вторая — попроще — Курноса и с каштановыми кудрями. Стояла за плечом подруги, готовая подать платок или стакан воды. «Старший инспектор!» — прорычал военный, окинув Олса по не слишком приязненным взглядам. «Рад приветствовать вас в своём доме!» «Взаимно!» — Олса улыбался, будто не замечая с трудом скрываемого неудовольствия хозяев. «Прошу извинить меня за срочность. Дела превыше всего. Вы не представите меня?» Мистер Донован нахмурил седые да брови, но отревисто кивнул. Надменная дама, как и следовало ожидать, была его женой. Краснолицый и пухлая женщина — тоже супруги. Мистер и миссис Сэмуэль Поуп. Девушек представили как Мэри и Дженнифер Поуп. Красавица Мэри походила на родителей не больше, чем без Энна Блины. Зато в полноватой Джинни сходство с мистером Поупом было куда заметнее, хоть она приходилась ему всего лишь племянницей. Её простой бежевый костюм не шёл ни в какое сравнение с синим шёлковым платьем кузины. По-видимому, меня сочли недостойной, высокой чести знакомства с почтенными семистами Донованов и Поуп, потому что я так и осталась безымянной сопровождающей. Сидела тихонько в уголке и наблюдала за происходящим. Зато Олсап расточал улыбки и комплименты дамам, отчего напряжение даже чуть-чуть ослабло до его легкомысленной реплики. «А где же ваш замечательный сын Стивен? Неужели он не присоединится к невесте?» Я гляделся с таким видом, будто ожидал, что Стивен выберется из-за дивана. «Бывший невесте, поправила миссис Донован нервно. Чита Поупов насупилась, а мистер Донован стиснул зубы. «Послушайте, старший инспектор, это уже переходит всякие границы. Вам отлично известно, что мой сын болен». Олсоб сделал сочувственное лицо и склонил голову к плечу. «Ах, как жаль!» И какая же хворь осмелилась напасть на столь выдающегося молодого человека. Мистер Донован в сердцах заданул кулаком по резному столику, который от столь грубого обращения жалобно задребезжал. «Мой сын не в себе. Он попал под действие этого...» Он явно с трудом пересилил желание выругаться. «Заклятие!» «И вы отлично это знаете, дракон бы вас забрал!» Миссис Донован ахнула и поджала тонкие губы. «Дорогой, что за выражение при гостях?» Донован мотнул головой, словно отгоняя муху, и сжал кулаки. «Проклятие! Извините, Олсап, я не в себе, сами понимаете». «Понимаю. Мистер Олсап разом посерьёзнел. «Позвольте спросить, когда вы узнали, что приворот — годичной давности?» Донован удар выдержал с честью. Сказывалась военная закалка. А вот жена побледнела и поднесла руку к рту. Гости и того хуже. Задёргались, стали переглядываться. А Мэри со всхлипом спрятала лицо в ладонях. «Не понимаю, о чём вы?» Процедил мистер Донован, глядя в глаза гостю. Особ лишь головой покачал. «Бросьте, мистер Донован», — посоветовал он мягко. «Вы ведь маг. Боевой» напомнил мистер Донован резко. Мистер Олсап чуть склонил голову. «Разумеется. Вы правы, привороты не ваша специализация. Допускаю, разглядеть заклятие вы не смогли. Однако уж задать правильные вопросы другому магу сумели бы. Ведь не может быть, чтобы вы не поинтересовались заклятием, наложенным на вашего единственного сына. Полагаю, сборище как раз по этому поводу». Хозяин дома со свистом втянул воздух, потом плеснул себе из графина на столе и выпил залпом. «Вы ведь не глупый человек», — продолжил Олсоп, не дождавшись ответа. «Полагаю, вы заподозрили мисс Мэри? Ведь сроки совпадают, а помолвка между Мэри и Стивеном была такой неожиданной и вызвала столько толков. Интересно, он заранее навёл справки или эта история действительно была на слуху?» Мэри тихо плакала. Джинни хлопотала вокруг неё. Я посмотрела на брошенную невесту с невольным сочувствием. Конечно, приворот — это мерзость, но... Она выглядела такой несчастной, такой убитой. По-видимому, на преступление её толкнуло сильное чувство. А может, моя магия, о которой Олсап мне все уши прожужжал, не столь хорошая штука? Ведь теперь несчастливы все трое — Николь, Мэри и Стивен. Мистер Донован взыркнул на Олсапа из-под лобья. «Думаете, это она?» — проронил он, кивнув на несостоявшуюся невестку. Полицейский пожал плечами и смахнул соринку сладко на пиджака. «Собственно, вариантов не так уж много. Мисс Мэри, ее родители и вы». «Я?» — поразился Донован и даже пальцем себя в грудь ткнул. Остальные заговорили разом, но умолкли после разъяренного «Тихо» хозяина дома. Олсап чуть подался вперёд, и они столкнулись взглядами. «Вы или ваша супруга?» — уточнил Олсап спокойно. «Вам ведь не нравилось его намерение жениться на мисс Фиш, не так ли?» «Надеюсь, это не она?» Брюзгливо осведомилась миссис Донован, кивнув на меня. Неприятно у неё голос, чуть визгливый и слишком высокий. «А что, если так?» — спросил Олсап безмятежно. «Выходит, Николь в дом не допустили». Раздонованы даже не знали, как она выглядит. Спутать высокую брюнетку мисс Фиш со мной, низенькой и русоволосой, невозможно. У меня-то вся округлость и в наличии, даже с избытком. Я прикусила щёку, чтобы ничего не ляпнуть, и попыталась улыбнуться. Видимо, неудачно. Миссис Донован скривила губы. Зато взгляд её мужа стал изучающим. Он как будто творог выбирал. Не слишком влажный, не перекисший, «А то придётся в молоке вымачивать». Мэри быстро отняла руки от лица. В её тёмных глазах плескалось столько боли, что мне стало неловко. «Это особенно не место в нашем доме!» — отрезала миссис Донован, в запале даже не поинтересовавшись мнением мужа. «Маргарет!» — произнёс он тихо, но как-то так, что надменная дама сразу съёжилась. По-видимому, Олсоп увидел всё, что хотел, поэтому повинился, хитро блестя глазами. «Простите мою неуместную шутку. Это мисс Вирт, наш специалист по, м -м, скажем так, нетипичным магическим практикам. Очень, очень талантливая молодая леди». «Шарлатанство!» — отрезал мистер Донован. «Как знать?» Олсо был безмятежен. «Осмелюсь напомнить, в случае с вашим сыном это сработало. Это ещё нужно выяснить». Донован снова налил себе выпить и от коньяка его бледное лицо с резкими чертами чуть смягчилось, даже порозовело. Миссис Донован, повинуясь долгу хозяйке, предложила всем угощение. Лицо у неё при этом было такое, что согласиться не рискнул никто. «Итак», — продолжил Донован, пронзительно глядя на мистера Олсопа из-под тяжёлых век. «Какие вы там версии назвали? Мы с Маркарет отпадаем. Конечно, нам не по вкусу та девица» но мы бы не стали пичкать сына не пойми чем. Истинные способы устранить...» Он выразительно рубанул воздух ребром ладони. «Проблему». «Принимается», — согласился Олсоп, немного подумав. «А что вы скажете о мисс Мэри и её родных?» Мистер Поуп что-то невнятно булькнул. В его руку тут же вцепилась жена и что-то залопотало ему на ухо, после чего её благоверно притих. Донован бросил на него взгляд. «О Поупе даже не думаете», — посоветовал он Олсопу. «Верно, Сэмюэль?» Тот лишь кивнул от и Донован продолжил. «Сэмюэль не любит об этом говорить, но когда-то его самого так захомутали. Всё выяснилось слишком поздно, уже после венчания, так что бракоразводный процесс был очень неприятным». «Грязным», — поправил мистер Поуп глухо. «Старший инспектор». «Я скорее отрублю себе руку, чем прикоснусь к этой мерзости». Он побагровел ещё сильнее, а жена принялась успокаивающе гладить его по плечу и уговаривать принять лекарства. Мистер Донован поиграл с желваками на скулах и признал нехотя. «Как видите, остаётся лишь сама Мэри». Взгляды скрестились на заплаканной девушке, которая вряд ли кого-то вообще замечала. Зато на защиту кузины ринулась Джинни. «Глупости!» заявила она, шагнув вперёд. «Человека нельзя обвинить в чём-то лишь на том основании, что больше никто не мог совершить преступление. У Мэри не было ни возможности, ни даже мотива. Она получила Стивена!» Неприятным тоном напомнила миссис Донован. «Милая, ты, конечно, работаешь в юридической конторе, но адвокат из тебя так себе». «Ох, не поздоровится девушке, которая станет её невесткой». Джинни вскинула голову от злости став почти хорошенькой. «Да, миссис Донован, я работаю секретарём в адвокатской конторе и не стыжусь в этом признаться!» Её голосок звенел. Миссис Донован пожала плечами и пробормотала что-то вроде «Раз ты так говоришь, милая, нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать себе на хлеб!» Продолжила Джинни запальчиво. «А не быть неприспособленным к жизни красивым цветком вроде Мэри! Прости, дорогая!» А ведь Мэри на самом деле не приворожила Стивена. Будь это так, он бы сейчас рвался к ней, а не к той другой, не так ли? После этого эффектного выступления она развернулась, села рядом со схлипывающей кузиной и обняла ее за плечи. <кười> <кười> Мистер Донован громко прочистил горло и посмотрел на Олсапа. Хотите еще что-то узнать, старший инспектор? Нет, благодарю. Чопорно ответил тот, поднимаясь. «Только, с вашего позволения, я хотел бы переговорить со Стивеном». Донован потемнел лицом. «Это исключено. Он не в состоянии принимать гостей. Осмелюсь заметить, я не гость. И в случае необходимости вполне могу вызвать вашего сына повесткой». Донован и Олсап замерли друг напротив друга. «Стивен болен», — Проскрижитал Донован. «Врач запретил ему волноваться» и выходите из дома тоже». Олсоп почему-то предпочёл уступить. «Какая жалость!» — произнёс он, протягивая руку Доновану. «Передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления». «Да, обязательно». Донован явно с силой стиснул в своей лопище ладонь Олсопа, но тот даже не поморщился. Раскланялся со всеми, подхватил меня под локоток и отбыл. Дворецкий захлопнул за нами дверь так поспешно, Словно опасался, что мы напоследок чего-нибудь отчебучим. Например, арестуем для отстраски кого-нибудь из слуг. Такси ожидало у ворот. Водитель тихо дремал на солнышке, заслонив лицо газетой. Мистер Роллс подал мне руку и помог спуститься по ступенькам. Интересно, зачем мы сюда приезжали? Просто посмотреть на всех? Я вообще тихо посидела в уголке, не перемолвившись и словом с остальными. Честно говоря, не очень-то и хотелось. «Мистер и миссис Донован — снобы. Мистер и миссис Поуп тоже не особо симпатичны. Разве что мэри жалко». Полицейский придержал меня за локоть и поинтересовался негромко. «Что вы об этом думаете, мисс Верт?» «О чём?» Он неопределённо повёл рукой в воздухе. «О ситуации, о людях. Как они вам?» Я ответила первое, что пришло в голову. «Можно испечь ей печенье? В смысле, как-то ей передать? Кому?» Он остро на меня взглянул. «Мэри, конечно. Не миссис Донован же. Эту гордячку точно угощать не хотелось». Мистер Олс об задумчивости пригладил Бакенбарды. «Полагаю, это можно устроить. Поделитесь причинами». «Мне просто стало её жалко», — созналась я откровенно. «Не похоже, что поупам так нужны деньги. Так что, наверное, она правда любила жениха». «Хм...» Он покачал головой и усмехнулся. «Любопытная точка зрения. А Стивена Донована вам не жаль? Ведь родители его заперли, чтобы удержать от опромечивой женитьбы на мисс Фиш. Я прикусила губу. «Толку от этой моей магии, если они всё равно несчастны? Все они! Николь, Стивен, Мэри!» Он усмехнулся одними губами. «Магия не всесильна, мисс Фирт. Что-то должны делать и люди, верно?» «Что-то должны. Тут не поспоришь. Но что?» Я размышляла об этом всю дорогу домой. Однако не надумала ничего путного. Мистер Олсоп прямо в такси читал какие-то бумаги и был настолько ими поглощён, что едва со мной распрощался. В растрёпанных чувствах я отправилась на кухню сочинять что-нибудь мудреное и трудоёмкое, чтобы успокоить нервы. Сначала я на скорую руку состряпала слойки с творогом, затем затеяла медовик. Сбитый сметанный крем, тёртый шоколад, орехи и горсть мороженой вишни ждали своего часа в вазочках. Вынув из духовки форму с медовиком, я дала ему немного остыть. Потом перевернула форму на тарелку и ловко распластала толстенький корж на три. Осталось прослоить и выдержать ночь в холодильнике. К утру будет пальчики оближешь. Понятное дело, самой мне целый торт не осилить. Но я и не для себя его пекла. Собиралась же навестить Мэри Поуп. Будет для неё гостиниц. Я заварила чай и умяла с ним три слойки. От беготни и нервотрепок разыгрался аппетит. На тарелке высилась ещё целая горка румяной выпечки. Смазанные яйцом бока ласково блестели. Из разрезов завлекательно выглядывала начинка. А запах... Пожалуй, я увлеклась. Столько мне не съесть даже за два дня. Поначалу я хотела угостить старенькую соседку, мисс Донахью, но её не оказалось дома. Подружек я здесь завести не успела, разве что... Хм, а это мысль. Не давала мне покоя выражение лица Николь, когда она твердила, что не любит Стивена. И мистер Олсоб тоже считал, что она наврала. Конечно, это наглое и беспардонно врываться в гости без приглашения. Но с другой стороны, я ведь не с пустыми руками. В крайнем случае отдам ей слойки и сбегу. Я вытерла липкие от крема пальцы и потопала в прихожую. В телефонной книге оказался только один мистер Лерье, так что проблем не возникло. Быстро, не давая себе шанса передумать, я набрала номер. Вопреки ожиданиям, ответили почти сразу. По телефону её голос был похож на отдалённые раскаты грома. «Резиденция мистера Лерье». «Здравствуйте, миссис Лерье», — сказала я, отчаянно труся. Вон как ладони взмокли. «Это Синтия Вирт, повар-кондитер из Сибимоль, помните?» «Разумеется», — пророкотала она после небольшой заминки. «Рада слышать вас, милочка. Простите за прямоту, что-то случилось?» «Да, то есть нет. В общем, мне нужно встретиться с Николь Фиш. Вы не подскажете её адрес?» «Понимаю, Надежда шаткая, но искать Николь по всем корпусам общежития мне не улыбалась». «Где-то у меня записано». «Минуточку». Она чем-то пошуршала. Затем проговорила так громко, что я невольно отодвинула от себя телефонную трубку. «Пишите?» «Да-да». Я стоя накорябала в записной книжке имя и адрес Николь. Никак не дадут руки купить новый журнальный столик в прихожую, а нынешний вот-вот развалится. По-хорошему, всю мебель в квартире давно пора менять. Увы, на антиквариат она не тянула. Зато нарухлить вполне. «Быть может, мне пойти с вами, милочка?» Поинтересовалась миссис Лерье, убедившись, что я записала всё правильно. Я заверила, что справлюсь сама, и положила трубку. Глубоко вздохнула, наскоро собрала торт и отправила в холодильник настаиваться. А сама переоделась в приличное тёмно-синее платье с рукавами-фонариками и пышной юбкой, стянутой узким пояском. Подкрасила губы, схватила сумочку и выскочила на лестницу. Миссис Лерье снабдила меня не только адресом, но и точными указаниями, так что всего через четверть часа я уже стояла перед дверью с кривовато приколоченным номером 16. Глазомеру того, кто его прибивал, был неважным, а, может, так вышло по рассеянности. В такой обстановке не мудрено. Кто-то пил кто-то с выражения произносил трагический монолог, совсем тихо фальшивила скрипка, играла пластинка с популярной танцевальной мелодией. Да тут с ума можно сойти. Стучать пришлось долго. Наконец, дверь распахнулась, и на меня уставилась растрёпанная Николь. Судя по красным глазам и опухшему носу, она совсем недавно плакала. «Вот вам и он больше мне не нужен». А по какому ещё поводу может рыдать теплым мазким вечером красивая и талантливая девушка? Не из-за заваленного экзамена же, в самом деле. «Здравствуйте!» Она нахмурила лоб и спросила неуверенно. «Мисс Верт?» Я обрадованно закивала. «Да, да, это я. Можно войти?» Она нехотя посторонилась. Я перешагнула через порог и с трудом сдержала рвущееся с языка восклицание. «Присядете?» — предложила она, с сомнением оглядывая бардак. «Извините, у меня не прибрано». «Не прибрано?» — это мягко сказано. В комнате творилось такое. Сумки и шарфы висели на пыльной люстре, Платья грудой навалены на единственном стуле, а весь диван и стол усыпаны нотными тетрадями — фантиками от конфет и скомканными салфетками. Славосочетание «Творческий беспорядок» обрело для меня новую глубину. Николь попыталась отвоевать хотя бы часть дивана, но без особых успехов. «Спасибо, я постою», — запротестовала я. «Я ненадолго». «Вот, это вам». И протянула ей бумажный пакет со слойками. Николь откинула чёлку с глаз, обняла пакет обеими руками и с видимым удовольствием повела носом. «Вы ведь из полиции, так?» «Нет», — призналась я, не зная, куда деть руки. «Я просто хочу поговорить». «Тогда всё же присаживайтесь». Девушка кое-как пристроила гостиницу на столе. «Я сейчас сварю чай или кофе. Что будете?» Отказываться было неудобно, и я попросила чай. Она убежала за водой, потом ловко вскрепетила воду прямо в заварнике и всыпала туда три ложки травяного чая. Пахло малиной, немного ромашкой и ещё липой. Николь молчала, мне тоже было неловко заговаривать. Так что первые четверть часа беседа свелась к тому, что она похвалила слойки, а я в ответ вкусный чай и шоколадные конфеты. Судя по россыпи фантиков и стопке книг на тумбочке, явно не учебников. Разбитое сердце Николь лечила старым проверенным способом, сластями и слезливыми романами, над которыми можно волю нареветься. Я поглядывала на неё искоса, но она почти не поднимала глаз. Заговорили мы одновременно. «Вы, наверное...» — начала она решительно. «Стивен не виноват», — выпалила я. «Стивен?» — повторила Николь, со стуком ставя чашку на звякнувшее блюдце. «Что с ним?» Голос её дрогнул, выдавая, что она не столь равнодушна, как пыталась показать. Я отрывисто кивнула. Ужасно хотелось сбежать, только поздно. «Вы знаете, что его приворожили?» Николь побледнела и прикусила губу. Отвернулась к окну. «Конечно, мне говорили. Что это я его?» «Не вы!» — возразила я запальчиво. «Его приворожила та девушка, его бывшая невеста». «Бывшая?» Она резко обернулась и сжала кулаки. «Да», — кивнула я. «Теперь его держат заперти, поэтому он к вам и не пришёл». «Но...» Она сняла очки, потерла красные глаза. «Заперти? Это же незаконно!» Родители раздобыли справку от врача. Но я обедничала я, что их сын не в себе. Николь широко открыла глаза. Потом резко поднялась с дивана. «Надо что-то делать. Я пойду в полицию и или в суд. Наверное, сначала в полицию. Кстати, неплохая мысль. Я позвоню мистеру Олсопу, предложила я. «Конечно, это не моё дело, но я просто не могла всё так оставить. Он в этом точно лучше разбирается». «Мисс Фиш, а можно вопрос?» «Личный». Она сжала пальцы. «Да, и можете называть меня Николь». «Хорошо», — кивнула я. «Тогда я, Синтия. Николь, вы любите Стивена?» Мне почему-то очень важно было это услышать. Она молчала целую минуту, прежде чем выдавить. Да. «Люблю. Всё равно люблю». Я отвернулась, будто устыдившись. Звонить пришлось из автомата на улице. В общежитии телефон имелся только у дежурной. А делиться с ней секретами не хотелось. Николь настояла, что должна присутствовать при разговоре. И мы пошли вдвоём. «Нам везло», — мистер Олсо ответил сразу. «Синтия Вирт», — кратко представилась я и предупредила. «Я сейчас мисс Фиш». Вдруг он начнёт говорить о вещах, которых Николь знать не полагалась. Она так отчаянно напрягала слух, что аккуратные ушки покраснели от усилий. «Слушаю вас, мисс Вирт. Чем могу помочь?» Кажется, голос его звучал весело. «Что его так забавляет?» «Я хочу узнать, как освободить Стивина Донована». «Разве его арестовали?» «Вы знаете, о чём речь», — возмутилась я. «Разумеется». Посерьезнел Олсап. «Приношу свои извинения. Я непременно сделаю всё, чтобы... М -м, вызволить младшего Донована из дома родителей. Желаете принять участие?» Я покосилась на Николь, которая стояла ни жива, ни мертва. «Конечно! Это долго?» Я приготовилась к ответу пару дней, поэтому решила, что ослышалась после легкомысленного полчаса. «Продиктуйте мне свой адрес и ждите», — велел он. «Привезу я к вам этого узника». «Да, но...» Николь выхватила у меня трубку и крикнула в неё. «Я поеду с вами!» На той стороне провода послышался негромкий смешок. «Что же, пусть так. Будьте в кафе, где мы сегодня встретились», — скомандовал он и дал отбой. А я замерла, сообразив, наконец, как ловко меня провели. Вот чего он добивался, таская меня с собой к Николь и к Донованам, чтобы я пожалела влюблённых и сама захотела помочь». Ведь наверняка заранее все бумаги приготовил, иначе ему бы никак не успеть. Хитрый лис — этот Олсап. Николь не находила себе места. Нервно ломала в тонких пальцах печенье и кусала губы, а я теребила ремешок сумочки и смотрела на почти коснувшийся горизонта солнечный диск. Рядом с кафе притормозила полицейская машина, из которой выглянул мистер Олсап. «Что же, в пунктуальности ему не откажешь?» примчался через каких-то 20 минут. «Мисс Вирт, мис Фиш, прошу». И галантно распахнул дверцу. «Вы получили?» Я даже затаила дыхание. «Разумеется. Здесь!» Он похлопал себя по нагрудному карману и напомнил. «Едем же, скорее!» Мы неслись по городу с ветерком. Вечерний воздух, напоенный ароматами жасмина и липы, врывался в приоткрытые окна. Мистер Олсап мурлыкал себе под нос песенку, а Николь стискивала мою руку. Я почти не дышала. Только бы всё получилось. Только бы. Когда машина остановилась возле особняка Донованов, мистер Олсап скомандовал. «Сержант, вы пойдёте со мной. Ваша помощь может оказаться кстати». «Я тоже с вами!» заявила Николь прерывающимся голосом. Выглядела она решительной, как котёнок, нападающий на Добермана. «Я нисколько не сомневался, что вы пожелаете присутствовать лично». «Прошу, дамы». И галантно распахнул перед нами дверцу авто. Мистер Олсап бодро взлетел по ступенькам. За ним грузно поднялся пожилой сержант. Открывшему дворецкому Олсап сунул под нос заблаговременно извлечённую из кармана бумагу. «Ознакомьтесь, предписание сюда освободить незаконно задержанного Стивена Донована». На лице дворецкого отобразилось замешательство. «Но, сэр!» «Это неправда?» «Мы вправе обыскать дом. Полагаю, вы не станете доводить до этого». «Я... я выясню у хозяев!» Пообещал дворецкий и опрометью кинулся в дом, куда и подевались степенность и надменность. Я покосилась на Николь. Глаза её влажно блестели, губа закушена, кулаки сжаты до бела. Казалось, она готова вцепиться когтями в любого, кто осмелится встать на её пути. По-видимому, Олсоб тоже заметил, что она на грани нервного срыва. «Ну-ну, будет!» — похлопал её по плечу. «Успокойтесь, вызвали мы вашего Стивена из плена дракона». Она улыбнулась сквозь слёзы. «Да уж, раньше рыцари в сияющих доспехах вооружались мечом и копьём, теперь же судебным предписанием». Дракон, прекрасный и величественный в вечернем платье и с бриллиантами на шее и запястьях, уже спешил на защиту почти разорённого гнезда. По-видимому, главы семьи не было дома. Я готова отдать свой любимый миксер, если Олсоп не учёл это заранее». «Вы?» — сходу начала миссис Донован, гневно глядя на мистера Олсапа. «Что вы такое придумали?» Он смиренно склонил седую голову. «Не я, миссис Донован, а судья Аткинсон. Видите ли, в нашей славной империи незаконно удерживать людей против воли, во всяком случае, пока они официально не признаны недееспособными. Но с дрезячного носа миссис Донован гневно раздувались. «Это мой сын!» Мистер Олсоп только руками развёл. «Закон един для всех, миссис Донован. А мистер Стивен Донован уже совершеннолетний. Приступайте, Картер». «Да, сэр. Может вызвать подмогу?» И обвёл рукой величественный холл. «Не стоит, сержант». Тонко улыбнулся Олсоп вряд ли они станут прятать его в шкафу или в подвале. Не так ли, миссис Донован? Что я оставалось делать? Стивен Донован нашёлся в его собственной комнате. Похоже, парень бредил морем. На стенах висело несколько картин с парусниками и волнами. На длинной полке вдоль стены выстроились модели кораблей. В обстановке превалировали белый и оттенок морской волны. Решётка на окне и запертая на засов снаружи дверь намекала — что узнику не так-то просто было бы вырваться отсюда самому. Он повернул голову на звук, удивлённо расширил глаза и приподнялся. «Что?» А потом взгляд его остановился на Николь, и остальное перестало для него существовать. «Ника!» — прошептал он неверище и метнулся вперёд, чуть не оттолкнув с пути Олсопа. Обнял её, прижал к груди, робко поглазил по растрёпанным волосам. Мила, ты тут! Прости меня! Прости!» Она прижалась лицом к его белой рубашке и, не стесняясь, схлипывала. «Очень трогательно!» — не сдержалась миссис Донован. «Надеюсь, ты не собираешься поселить эту даму в моём доме?» Стивен крепче обнял дрогнувшие плечики невесты. «Мы уходим. Пойдём, Ника!» И решительно шагнул к выходу. «Куда?» — вырвалась у миссис Донован. Посмей только уйти, слышишь? Больше ни монетки от нас с отцом не получишь!» «И не надо!» Парень распрямил плечи и взглянул в покрасневшее от гнева лицо матери. «Я пока переночую у... друга, а завтра займусь переводом на заочное и найду квартиру для нас с Никой». «А жить ты за что будешь?» Выкрикнула она, стискивая драгоценное ожерелье на груди. «Пойду работать», — ответил он спокойно и дернул уголком рта. «Вы дали мне время всё обдумать». И повёл невесту мимо окаменевшей матери. «А как же Мэри?» выкрикнула она ему в ответ последний аргумент. «Ты не можешь так поступить! Банкет заказан, гости приглашены! Стивен, ты не можешь!» «Надо же! Не она ли язвила насчёт негодной бывшей невесты, которая получила Стивена обманом? По-видимому, альтернативная невестка оказалась ещё хуже». Он обернулся. «Я женюсь на Николь, мама. Тебе лучше с этим смириться». И, больше не обращая внимания на крики и угрозы, вышел из дома рука об руку с полуобморочной от счастья Николь. Следом неслись внеслись вопли миссис Донован. Стивен остановился только возле полицейского авто, зажмурился, глубоко вздохнул и повернулся к иронично улыбающемуся Олсопу. «Мистер, вы ведь полицейский, светловолосый, атлетически сложенный». С квадратной челюстью и мечтательными голубыми глазами он был живым воплощением девичьих грёз. Неудивительно, что из-за него теряли головы. Я даже вздохнула украдкой, хотя темноглазые брюнеты мне всегда нравились больше. «Ах, простите, это моя вина». Олсоп наклонил голову. «Я — старший инспектор Олсап. Меня вы знаете». Попытался улыбнуться Стивен. Попытка с треском провалилась. «Старший инспектор, я хочу узнать, можно ли отозвать заявление». Олсоп высоко поднял брови. «Правильно ли я понимаю, что вы не желаете, чтобы виновное лицо понесло ответственность?» «Бросьте», — нахмурился Стивен. «Виновное лицо и всё такое. Это ведь Мэри, больше некому». «Вы столь уверены?» Глаза Олса блеснули. «Что если это, допустим, ваши родители или родители мисс Мэри?» Стивен не дрогнул. «Тем более. Со своими матерью и отцом я разберусь сам. Позорить Мэри или её семью я тоже не хочу. Всем будет лучше, если эту историю просто замять». Я покосилась на Николь, которая вцепилась в руку вновь обретённого жениха. С одной стороны, Стивен вёл себя очень по-рыцарски, а с другой... По-моему, у Николь была веская причина ревновать. «Значит, наказывать кого-либо вы не желаете». Резюмировал Олсо, поразглядывая его с интересом. «Что же, полагаю, это можно устроить. Заявление подавали ваши родители, однако потерпевший именно вы, так что проблем не возникает. Разрешите только полюбопытствовать, почему». Стивен пожал плечами. «Некрасиво получилось. Мэри ведь ради меня жениха бросила, а до этого всего лишь мы с ним были хорошими друзьями. Думаю, она уже и так достаточно наказана». «Хм...» — только и ответил Олсоб, потом махнул рукой. «Решено. Только вам придётся съездить в участок. И ещё, простите за неуместный вопрос. Вам действительно есть где переночевать?» «Резонно, ведь Стивен выскочил из дома, в чём был. Ни денег, ни вещей, ни документов». «Спасибо за беспокойство, старший инспектор». Младший Донован протянул ему ладонь. «У меня есть кое-какие средства в банке». На первое время хватит. И ещё можно передать записку Мэри? Или это запрещено?» Кажется, он никак не мог определиться в своём отношении к Мэри. Метался между неприятием и жалостью. «Отчего же?» Уолса пост взглянул на Стивена и пожал его руку. «Разумеется, вы можете послать ей письмо почтой». «Давайте я передам», — предложила я и смутилась, когда все взгляды скрестились на мне. «Я испекла торт для мисс Поуп, собираюсь заглянуть к ней завтра утром». «Превосходная мысль!» — одобрил Олсап и пожертвовал Стивену страничку из собственной записной книжки. Тот написал несколько строк, показал кусающие губы Николь. Похоже, без талики ревности с её стороны не обошлось. И она мигом перестала хмуриться. Затем он аккуратно сложил послание и вручил мне. «Соблазн прочитать? Не запечатано ведь!» «Терзал меня всю дорогу домой». Но я его преодолела. Мистер Олсоп вызвал для нас с Николь такси, а сам забрал Стивена и отправился улаживать формальности. У младшего Донова, ведь даже документов не было. Николь грезила с открытыми глазами, уставившись затуманенным взглядом перед собой, а я не находила себе места. Энергия бурлила внутри, требовала куда-то бежать, что-то делать. Высадив Николь перед общежитием, я тепло с ней распрощалась и отправилась домой. Старый дом встретил меня недовольным скрипом двери и запахом жареной рыбы. Я поморщилась и сбежала по ступенькам. Чем бы заняться? Ужинать не хотелось. Меня переполняла какая-то шальная радость. Хотелось петь, танцевать. Я выбрала третий вариант. Не зная лучшего способа сбросить избыток сил, чем выдрить квартиру от пола до потолка. Добрых три часа я мыла, терла и полировала, а потом упала на кровать и буквально провалилась в сон. На утро вскочила еще до рассвета: Да что ты будешь делать? Пришлось снова искать себе занятия. Чинно сидеть с книжкой или листать старые журналы. Я не могла себе позволить тратить деньги на новое. Не хотелось, и я затеяла готовку: мясной соус с томатами и сыром к спагетти, который можно было наготовить впрок. Чудесные маленькие булочки для бутербродов. Картофельный салат. Торт на вид был неплох. Густо посыпанный тертым шоколадом, он пах вишней и медом. Я подобрала пальцем застывшую капельку крема с края тарелки. Лизнула. Действительно, недурно. Пожалуй, я оставлю его на вечер. Приглашу мистера Олсопа, Николь со Стивеном. Отпразднуем счастливое окончание этой истории. А для Мэри можно испечь что-нибудь другое. Например, кексы. Решено. С кексами я провозилась дольше, чем планировала. Поэтому к дому Поупов примчалась вся в мыле. Трамвай, как назло, уехал прямо перед самым носом. ждать следующего я не могла. Не хватало только опоздать на работу. Дом Поупов не мог похвастаться роскошью особняка Донованов. Но семья явно не бедствовала. Зелёная лужайка, недавно перекрашенная крыша, сад с качелями и розовыми кустами. Очень мило и уютно. Я прижала к груди свёрток, одуряющий пахнущий шоколадом и ванилью, и надавила на кнопку звонка. Открыла горничная. Судя по красным глазам, она совсем недавно плакала. «Что вам угодно, мисс?» — спросила она, опустив взгляд. «Я к мисс Мэри Поп. Но девушка явно не знала, что делать. По-видимому, газеты ещё не пронюхали об этой истории, так что журналистов здесь не опасались. Но визит знакомой в такую рань... Увы, всего через час мне нужно быть в себе моль. Хорошо ещё, что добираться недалеко. «Передайте мисс Мэри, что пришла подруга». Без пардона соврала я. «У меня письмо и посылка от её жениха, который я отдам лично ей». Я не сомневалась, что при таких условиях меня примут. Мэри босиком примчится, лишь бы получить весточку от Стивена. Меня начала грызть совесть. «Новости, которые я принесла, вряд ли её порадуют. Разве что сласти немного утешат. Проверенный ведь рецепт». Я сглотнула слюну и принялась мерить шагами гостиную. Хлопнула дверь. В комнату влетела Мэри в халате и с распущенными волосами. За ней с трудом поспевала кузина Джинни, уже полностью одетая и даже накрашенная. «Точно, она ведь работает, так что вынуждена рано вставать». Судя по лицу Мэри, она этой ночью вообще не спала. При виде меня она сбилась с шага и поднесла ладонь ко лбу. «Я... кажется, мы знакомы?» «Мельком», — не стала лукавить я. «Вы видели меня у Донованов вместе со старшим инспектором Олсопом?» Она заморгала. «Полиция? Но мне сказали письмо от Стивена». «Так и есть», — кивнула я. «Вот, возьмите» и протянула ей свёрток и записку, не став объяснять, что выпечка от меня. Мэри заглянула в пакет, наморщила лоб, словно не понимала, что это такое. Повела носом и, похоже, машинально запустила руку внутрь. Взяла кекс, надкусила, и, держа его в одной руке, вторая взяла записку Стивена и окаменела. Двигались только глаза. Лицо побледнело до синевы. Пальцы стиснули бумагу. «Да она же вот-вот упадёт!» Я рванулась вперёд, чтобы поддержать Мэри. С другой стороны, её поспешила подхватить кузина. Мэри не плакала, только смотрела перед собой остановившимся взглядом и безостановочно шевелила губами, повторяя и повторяя что-то неслышное. Она была так убита горем, что острая жалость кольнула мне сердце. «Может быть, чаю?» — спросила я растеряно. «Или доктора?» Джинни прикусила губу. «Врачи не лечат разбитое сердце. Сейчас всё организую. Побудете с ней?» Я кивнула, и она торопливо вышла. Я гладила Мэри по руке, хотя вряд ли она это замечала. Джинни оказалась девушкой расторопной, а прислуга в доме поупов была отлично вышкалена. Через 10 минут Джинни уже держала чашку урта Мэри, ласково уговаривая её отпить и не упрямиться. В чай облескалась солидная доза коньяка, Это должно согреть её и немного успокоить». Мэри, поддавшись увещеваниям, отпила немного и даже съела кекс. Вряд ли она чувствовала вкус, но подкрепиться ей в любом случае не мешало. Я сидела рядом, глотала чай и отщипывала кусочки кекса, беспомощно глядя на хлопочущую вокруг кузину Джинни, и до боли стискивала пальцы. «Пожалуйста, пусть Мэри станет легче». На её лицо потихоньку возвращались краски. Наконец, дрогнувшей рукой, она отстранила чашку от своих губ и крепко зажмурилась. А когда открыла глаза, её стало не узнать. Нет, с лица не пропали следы бессонной ночи, волосы не расчесались сами собой, а кое-как завязанный халат не стал выглядеть бальным платьем. Зато взгляд стал осмысленным и умным. «Мне уже лучше», — сказала она, Кажется, сама этому удивившись. Прислушалась к себе и кивнула. «Гораздо лучше. Джинни, иди, а то опоздаешь на работу». «Ты уверена?» Кузина заглянула ей в лицо. Мария решительно кивнула. «Конечно, я в порядке». Она наклонилась, подняла с пола упавшую записку и решительно её скомкала. Протянула бумажный шарик Джинни. «Выбрось, пожалуйста». «Ты уверена?» Повторила Джинни, нервно расправляя юбку. «Ты же хранишь все письма Стивена!» Мэри пожала плечами. «Ну и глупость! Ума не приложу, почему я из-за него так страдала!» Кузина посмотрела на неё как-то странно, но спорить не стала. Собрала посуду, не прибегая к помощи горничной, и вышла. Лицо у неё было ошеломлённое. «Простите?» — повернулась ко мне Мэри. «Я знаю, это невежливо, но вам лучше уйти». «Конечно». Я тут же поднялась. «Я спешу». Это было чистой правдой, и всё же я оглянулась порога. порога. Вдруг Мэри только притворилась. Не похоже, конечно, но мало ли. Как ни странно, Мэри вовсе не выглядела ни несчастной, ни готовой заплакать, только растерянной, как внезапно разбуженный человек. Я сдавленно попрощалась и вышла. Часы в холле показывали без четверти семь, и я опрометью бросилась на улицу. Опаздываю. На лавочке у Сиби Моль сидел мистер Олсоп, который читал газету и с видимым удовольствием вкушал посыпанные сахарной пудрой пончики. У меня есть такие штучки, не обсыпавшись с ног до головы, это куда круче магии фей. «Мисс Верт! Он улыбнулся и склонил голову. «Доброе утро!» «Доброе!» Откликнулась я. Ройс в сумочке в поисках ключа. «Да где он?» «Помада, проездной на трамвай, носовой платок, расческа, кошелёк». «А, вот и связка». «Я думала, вы закончили это дело». «По видимости, да». Он сложил газету и поднялся. «Во всяком случае, младший Донован потребовал прекратить расследование. Хотя, признаюсь, как на духу, я не вполне удовлетворен. «Чем?» — спросила я хмуро. «Позволите войти?» Поинтересовался он вежливо и сгрузил в урно опустевшую картонную посуду. Я дернула плечом. Заходите! Я распахнула перед ним дверь. Ух, влетит не от хозяйки, если она прознает об этих ранних визитах. Не поможет даже, что мистер Олсоп полицейский скорее усугубит. После недавнего финта с моим арестом миссис Гилмор прониклась к полиции не самыми добрыми чувствами. Что вас так расстроило? поинтересовался он негромко склонив голову к плечу. «Что-то с Мэри Попп?» Я вздрогнула и возрилась на него. «Вы что, мысли читаете?» «Ничуть не удивлюсь, если это так. С него сталось бы». Мистер Олсоп чуть заметно улыбнулся. Вокруг ярких глаз собралась сеточка морщин. Немудрено догадаться. Я помолчала, стряхнула головой и предложила. «Давайте я сварю ещё кофе и поставлю тесто, а потом всё расскажу». По пятнице меню у нас немудрёное. Сдобные булочки с изюмом и яблочные оладьи. Оставив дрожжи бродить, я включила кофеварку и набрала целую миску яблок. Как раз почищу под разговор. Итак, нарушил тишину мистер Олсап, бросив взгляд на часы. Что с мисс Поуп? Понятия не имею. Призналась я, располовинив яблоко. Просто странно всё это. Я рассказала ему всё без утайки. Он слушал молча, внимательно, не отрывая от меня испытующего взгляда. «Говорите, она мгновенно переменилась?» — спросил он, когда я умолкла. «Почти», — уточнила я. «Как будто разом взяла себя в руки». <кхем> Олса поставила опустевшую чашку и спросил в лоб. «Вам показалось, что на ней тоже был приворот?» Я прикусила губу и созналась. «Не знаю, по-моему, очень похоже». «Но кто и зачем это сделал?» «Хороший вопрос», — признал он, пощипывая кончик носа. «Кто и зачем?» «Можно попробовать, как бы невзначай, показать мисс Мэри специалисту». «Впрочем, дело закрыто, так или иначе. Поэтому теперь это всего лишь любопытный казус». Я молчала, опустив глаза. Руки сами собой чистили и резали яблоки, почти без контроля разума. Привычная работа должна была успокаивать. Но это не очень-то действовало. Мистер Олсоп поднялся. «Что же, благодарю за помощь. Вряд ли в дальнейшем с вами буду работать именно я, так что...» «Работать? Вы что, не поняли? Вы ошиблись. Никакая я не фея. Пусть даже наполовину». Он покачал головой и сложил руки за спиной. «Ай-яй, мисс Вирт! Нехорошо лукавить!» Я рассердилась и тоже встала, от греха подальше отложив нож и миску с яблоками. «Бросьте!» — потребовала я резко. «Я рада, что Мэри стала лучше, но я-то тут точно ни при чём!» Губы Олса посложились в удивлённое «О». Затем он усмехнулся. «Вас это расстроило?» Я резко втянула воздух и замерла. «А в самом деле...» Хотела ли я обладать этой магией? Неужели в глубине души я мечтала, чтобы он был прав? По всему выходило, что так. Прошу вас, успокойтесь. Попросил он мягко и чуть подался вперёд. Несомненно, на мисс Мэри Поу был приворот, и вы его сняли. Но как? Конечно, я хотела, чтобы ей стало лучше, но вы же говорили, что... Я осеклась и продолжила уже тише что Фей не может исполнять свои собственные желания. Снять приворот со Стивена помогло желание Николь, а тут. Он пожал плечами. Нет ничего проще. Мисс Мэри было больно. Больно настолько, что самым ее заветным желанием стала мечта избавиться от этого мучительного чувства. Как-то так он это сказал, что я смущенно отвела взгляд. Сознанием дела, что ли? Знаете, мисс Вирт, Вы пробудили моё любопытство. Как вы смотрите на то, чтобы продолжить расследование? Скажем так, неофициально. Я сглотнула и согласилась. Почему бы и нет? В конце концов, загадки должны быть разгаданы. Старший инспектор засобирался, сославшись на какие-то срочные дела. В последний момент я вспомнила, что собиралась устроить небольшую вечеринку. Пришлось его догонять. «Мистер Олсап, постойте!» крикнула я, выскочив на улицу. «Да, мисс Вирт». Он остановился и обернулся. На него наткнулся какой-то рабочий в спецовке, ругнулся и пошёл дальше, придерживая рукой свёрток под мышкой. «Приходите сегодня в восемь ко мне домой. Я позову ещё Стивена с Николей. Выпьем чаю, обсудим всё спокойно». Он выгнал бровь. «Позвольте узнать повод для праздника». Я смутилась. Вариант «отпразднуем окончание дела» теперь не казался таким удачным. Дело-то, как ни крути, не окончено. «У меня есть торт», — нашлась я. «Чем не повод?» «Превосходный повод», — признал он. Только дрогнувшие уголки губ выдавали иронию. «Что же, я непременно буду. До встречи». Он приподнял шляпу и ушёл. Я вернулась в себе моль и взялась за работу. Когда тесто для булочек стало легко отставать от рук, на мою душу снизошло привычное спокойствие, так что к моменту появления Клалии я уже порхала по кухне, распивая себе под нос прилипчивую модную песенку. Цветешь и пахнешь! осведомилась она мрачно и схватилась за щеку. Ой! У клалии еще ночью разболелся зуб, так что ей очень хотелось дать в зубы кому-нибудь еще. Потом привезли продукты, причём молоко оказалось кислым, сахар второго сорта, а фрукты для желе вообще никуда не годились. Даже нагрянулась неплановой проверкой хозяйка, и нам склали и досталось на орехи. В общем, денёк выдался ещё тот. Я брела домой, уже не радуясь ни погожему деньку, ни журчанию фонтанов на площади, ни порции любимого мороженого с карамелью. Тем более не хотелось гостей, но переигрывать уже было поздно. Придя домой, я кое-как стянула одежду и упала в постель. Накрылась одеялом с головой и бессовестно продрыхла почти до семи. В квартире порядок. Ура давнему уборочному порыву. Торт ждёт своего часа в холодильнике. Мне оставалось только принять холодный душ и переодеться. Гости пришли вместе. Мистер Олсоп принёс коробку шоколада и набор экзотических чаёв. Николь со Стивеном вручила мне бутылку сливочного ликёра и деревянную подставку со всеми кухонными принадлежностями от дамского штопора до половника. Торт пошёл на ура, и мы очень мило посидели. Стивен и Николь выглядели такими трогательными и почти всё время держались за руки, а мистер Олсап чуть заметно улыбался и развлекал нас забавными историями. Ближе к десяти Николь спохватилась и засобиралась. «Синтия, тебе ведь завтра рано вставать. Честно говоря, не знаю, как можно просыпаться в шесть». «В половине шестого». Поправила я с улыбкой. «Мне ведь к семи уже нужно быть на работе». «Тем более...» Она даже передёрнулась. «Кошмар! Мы пойдём, да, Стивен?» И влюблённо посмотрела на жениха. «Погодите минутку», — окликнул мистер Олсап. Теперь он уже не улыбался. «Если позволите, мне хотелось бы обсудить с вами кое-какие моменты расследования». «Но дело же закрыто», — удивился Стивен, сжимая пальчики невесты. Мистер Олсо прозвел руками. «Разумеется. Скажем так, я хочу разобраться в частном порядке». Стивен нахмурился, и Николь погладила его по плечу. «Не понимаю, зачем вам нужно и дальше в этом копаться. Вы сами знаете, что это Мэри». «Вовсе нет», — заявил полицейский и укоризненно покачал головой. «Послушайте, мистер Донован, я понимаю, что в настоящий момент вы счастливы и вам не до правосудия». «Однако я склонен считать, что выяснить истину необходимо». Стивен упрямо выдвинул подбородок, и мистер Олсап поспешил закончить. «Не обязательно разглашать неприглядные подробности, если мы не сочтём это необходимым». «Мы?» — переспросил Стивен. «Кто именно?» Мистер Олсап поморщился. «Мы с вами, мистер Донован. Не будьте столь подозрительны. Полагаю, вас заинтересует следующее». Как удалось установить, приворот был наложен не только на вас, но и на мисс Мэри. Отсюда и столь ярко вспыхнувшие чувства, и скоропостижная помолвка. У Стивена буквально отвисла челюсть. «Что? Что?» «Мэри?» — вторила ему Николь. «Но зачем?» «Весьма любопытный вопрос, мисс Фиш», — одобрил мистер Олсап. «И на редкость здравый». Можно понять, когда безнадёжно влюблённый, отчаявшись добиться взаимности, прибегает к не вполне законным способам. Какой смысл пользоваться приворотом, если обе стороны не питают друг другу нежных чувств? У вас имелась невеста, у мис Поуп тоже был жених. Стивен скривился так, словно раскусил лимон. «Родители!» «Верно, юноша!» Олсап кивнул. «Это первое, что приходит в голову, и...» «Вы уверены?» — перебила я. «В смысле, может быть, мне показалось? Вдруг Мэри просто хорошо держится?» Он бросил на меня острый взгляд. «Не сомневайтесь, мисс Вирт. Я не стал бы делать столь однозначные выводы, будь у меня хоть талика сомнений». Мисс Поуп под благовидным предлогом осмотрел специалист по любовной магии. Результат предсказуем. Девушка подверглась действию заклятия примерно в тот же срок, что мистер Донован. Кто-то очень хотел, чтобы мистер Стивен Донован и мисс Мэри Поуп поженились. Стивен побледнел. «Мама?» «Нет, мистер Донован», — вдруг возразил мистер Олсап. «Какой смысл вашим родителям заявлять о привороте в полицию? Зачем привлекать к этому внимание? Ваш отец не специалист по приворотам и вряд ли сумел бы что-то разглядеть самостоятельно, но он не может не знать, что давность заклятия нетрудно определить по следам в ауре. «Мистер и миссис Донован были искренне убеждены, что приворот на вас наложили совсем недавно. Так что, полагаю, их можно отбросить». У мисс Мэри был вполне пристойный жених, так что её родителям не было нужды пускаться на такие авантюры. «Кто ещё?» «Ищите, кому выгодно!» — проговорила вдруг Николь. И заявила с вызовом. «Да, я люблю детективы». «Отлично, значит, ещё кое-что у нас общее». «И кому же?» Мистер Олсоб склонил голову на бок. «Кстати, не забудьте об ещё одном варианте. Возможно, приворот служил, чтобы устранить мистера Донована как претендента на вашу руку. Хотя и сомнительно. У соперника не было ни нужды, ни возможности привораживать Мэри. Достаточно устранить мистера Донована. Итак...» «Ну...» Николь задумалась, потом щёлкнула пальцами. «Её родителям?» «Глупости!» Решительно заявил Стивен и погладил насупившуюся невесту по руке. «Не дуйся, милая, но ты не знаешь поупов. Они никогда бы на такое не пошли». «К тому же зачем? Патрик Келли, прежний жених Мэри, беднее меня, но тоже не последний кусок хлеба доедает. Зачем такой риск?» «Вот именно», — кивнул мистер Олсоп. «Полагаю, других идей нет?» Они переглянулись. «Нет!» Ответил за обоих Стивен и хлопнул себя по колену. «Честное слово, старший инспектор, хватит уже. Мы пойдём». Он поднялся, вежливо поблагодарил за хороший вечер, и они ушли. Мистер Олсо подумал немного, словно хотел что-то сказать, но так и не решился. Закрыв дверь за гостями, я перевела дух. Мысль о том, что без моего вмешательства Николь со Стивеном никогда не были бы по-настоящему счастливы, грела сердце. В конце концов, и есть свои прелести в этих фейских штучках. Тихонько напивая, я мыла посуду. Через распахнутое Насте шакно доносились обычные звуки большого города. Виск шин, смех, рёв малыша и негодующий голос его мамаши. Отдалённая музыка в баре. Я вытирала тарелки полотенцем, когда по ногам вдруг потянула сквозняком. Откуда? Овернулась и отшатнулась, увидев троих мужчин в двух шагах от меня. «Что они делают на моей кухне? Может, это сон?» Мы ведь разговаривали о детективах на ночь глядя. Вот и приснился кошмар. Только очень уж реально всё для сна. «Ты глянь, какая цыпочка!» Похабно ухмыльнулся тот, что в середине, показав золотые зубы. Я кинул жадным взглядом мою фигуру, прикрытую лишь тонким шёлковым халатом. Сердце подпрыгнуло и забилось в горле. «Как они вошли? Ведь я запирала дверь!» «Точно, запирала!» Я стиснула тарелку и попятилась. Увы, отступать некуда. Я уперлась в нишу между мойкой и холодильником. «Кто вы такие? Что вам нужно?» «Хорошие вопросы, цыпочка», — одобрил злотозубый. От него пахло пивом и рыбой. «Не надо было тебе вмешиваться». «Да во что?» — выкрикнула я в панике. «Зачем жениха у девчонки отбила, а?» Он шагнул вперёд. «Теперь сделай, как было, тогда жива останешься». «Поняла? Сыкля!» Коленки у меня подогнулись. Пришлось опереться лопатками о стену. «Что ты её уговариваешь?» Хриплым прокуренным басом бросил второй. С перебитым носом и полуприкрытым из-за шрама глазом. В руке его тускло блеснул нож. «Давай я её кончу, и всё». «Бежать? Куда? Всё свободное место заняли эти трое». «Нам сказали сначала попробовать уломать». Напомнил золотозубой и причем оттеснил товарища. «Эй, цыпочка, хочешь со мной поговорить?» И протянул ко мне руку. Я сделала единственное, что мне оставалось. Зажмурилась, швырнула в него тарелку и завизжала. Съёжилась в ожидании боли, а вместо этого услышала ругань, грохот и топот. «Мисс, как вы?» Спросили меня очень вежливо. Я чуть-чуть приоткрыла правый глаз. Передо мной стоял парень в форме полицейского. Ещё двое выволакивали с кухни незваных гостей, уже в наручниках. ну нормально». Я немного заикалась. Ну, наверное». На полу скрючился, прижимая руку к щеке злотозубой Из-под его пальцев текла кровь. Вокруг валялись осколки тарелки. «Хорошо вы его приложили». Одобрительно заметил полицейский, проследив за моим взглядом. Бандит выглядел таким жалким, что я хихикнула, а потом зашлась в смехе. Смеялась и смеялась, не в силах остановиться. «Эй, мисс Вирт!» — стревожился полицейский. Обхватил меня за плечи, подвёл к стулу, усадил и слегка похлопал по щекам. «Воды? Доктора?» «Не надо!» — выдавила я и замотала головой. «Простите!» «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «И как вы так быстро примчались?» «Хотя спасибо за помощь, конечно». Оглушённого Златозубова выволокли из квартиры, а полицейский смешался. Одёрнул форму и признался. «Мы вас охраняли». Только из-за шока мне понадобилась минута, чтобы сообразить. «Мистер Олсап!» Полицейский удрал, отказавшись отвечать «да» или «нет». «Заявил, что показания у меня возьмут утром» а постовые будут дежурить снаружи, как и раньше. Хорошенькое дело. Утро началось с настойчивого трезвона в дверь. Меня он не разбудил, просто потому что ночью я не сомкнула глаз. Задёрнула шторы, заперлась на все засовы, спряталась под одеяло и вздрягивала от каждого шороха. Настырный гость всё не унимался, пришлось набросить халат и встать. Я на цыпочках вышла в прихожую. Гость тоже затаился, словно почуяв меня. Мис Верт! позвал мистер Олсоп из-за двери, откройте, будьте так любезны. Чтобы протянуть руку и снять цепочку, потребовалось сделать над собой усилие. Сердце снова забилось часто-часто, а перед глазами встала та троица. Ну, будет, будет вам! Инспектор похлопал меня по плечу. А я ведь даже не заметила, как он вошел. Кофе желаете? Он продемонстрировал мне два бумажных стаканчика и пахнущий корицей пакет. В голове мутилось от усталости и назойливых мыслей, поэтому я сказала «Да». Мы сидели на кухне. Мистер Олсап прихлёбывал кофе и с видимым удовольствием ел плюшки, а я ковырялась в куске торта и старалась ёжиться не слишком заметно. Воспоминания неровные и острые, как осколки тарелки, которые я выбросила только теперь. Не могла я заставить себя в одиночку зайти на кухню. Не могла, и всё. «Что они сказали?» «Те люди». Я не поднимала глаз. «Зачем они?» Вилка звякнула о тарелку. Я торопливо её отодвинула. Вдруг затошнила, и я тяжко сглотнула. «Мисс Вирт», — начал мистер Олсап мягко, «быть может, вам лучше немного пожить у какой-нибудь подруги или родственницы?» Я покачала головой. «Здесь у меня никого нет. Я ведь совсем недавно в столице». Об отъезде даже речи не шло. Нельзя терять место в себе моль. из подруг с натяжкой я могла назвать только Николь, но в общежитие к ней меня не пустят. Да и не до меня ей теперь. «Если пожелаете, я найду вам тихое местечко». Я замотала головой. «Не надо. Лучше расскажите, это из-за приворота, да?» «Да». «Ответил он просто. Эта троица — всего лишь мелкие сошки. Посему известно им немного. Они из банды Тони Талетти. Слышали о таком?» «Вроде нет. Я потёрла виски. Гангстер?» «Именно», — подтвердил мистер Улсоп энергично. Выглядел он усталым. По-видимому, тоже нормально поспать не довелось. Однако явно был готов идти по следу лети проворачивает всякие делишки, противозаконной магии тоже не брезгует. Не сам, разумеется, и есть у него для таких дел мастера. «Всё равно не понимаю!» Выпалила я и прикусила губу. «Спокойно. Нельзя сейчас рываться в истерику. Срочно взять себя в руки». Я встала, вынула из холодильника целую плитку шоколада с апельсиновой цедрой и орехами и отломила дольку. Отправила её в рот, Проживала и только потом продолжила. «Зачем нужно было нападать на меня?» Олсап смущенно отвёл взгляд. Кашлянул. «Мне право неловко, мисс Вирт. Боюсь, это моя вина. Я ведь представил вас как специалиста по любовной магии и снятию приворотов, что дало преступнику основания считать всё это делом ваших рук». «Но…» — я хлопала глазами. С недосыпа витиеватые словесные конструкции воспринимались туго. «Ведь так и есть!» — он вздохнул. «Разумеется, да только преступник не в курсе, что вы фея и что никак не можете отыграть всё обратно». «То есть меня хотели напугать и заставить сделать, как было?» — наконец сообразила я, а потом рассердилась. «Вы специально это подстроили? Напустили тумана, чтобы поймать на горячем?» «Каюсь, грешен», — развёл руками Олсап. Однако я ведь позаботился о вашей безопасности, не так ли? Полицейским было велено наблюдать и немедленно вмешаться в случае чего. Я поёжилась. Безопасности. Как же? Что, если бы меня без затеи ударили по голове или пырнули ножом? Ведь нельзя было предугадать, что преступнику взбредёт в голову. Вот и доверяй после этого доброму дядюшке Олсопу. Уже без всякого удовольствия я доела шоколад и спросила хмуро. «Вы сказали, это гангстеры? Значит, их кто-то нанял?» Он пожал плечами. «Несомненно. Увы, сами они знают лишь то, что на вас им указала некая дама под густой вуалью. Опознать даму они затрудняются. Да и не горят желанием. Тони Толетти уже прислал к ним своего адвоката. А это рвач ещё тот. Недавно самого Тони от тюрьмы избавил. Так что, боюсь, вряд ли мы сумеем ещё что-то из них выбить». Значит, это ничего нам не дало? На глазах навернулись слёзы. Выходит всё это, мой страх, бессонная ночь, поиски бестолку? Мистер Олсоб вдруг недобро усмехнулся. Вовсе нет, мисс Фирт. Это навело меня на превосходную мысль. И я уже знаю разгадку этой истории. Требуется лишь кое-что уточнить. И кто? Я затаила дыхание и сжала кулаки. Он лишь покачал головой. «Всему свое время. А вам советую на досуге поразмыслить, каким образом преступница могла выйти на банду Талетти». Мистер Олсо поднялся. «Сожалею, мне пора. Полисмен проводит вас на работу и подежурит у входа. До свидания, мисс Верт. «Преступница?» Он взял и подло сбежал. Когда в кафе зазвонил телефон, я была вся в мыле. В буквальном смысле пыталась отмыть жирные руки после замеса песочных корзиночек. Янаска располоснула ладони под струёй воды, схватила полотенце и помчалась к телефону. Алло, кафе-кондитерская Сибимол. Трубку я прижимала плечом, торопливо вытирая руки. Мис Фирт, снова здравствуйте. Здравствуйте, мистер Олсоб. Я растерялась. Что-то случилось? Вовсе нет, заверил он быстро. «Просто я полагаю, что вы вправе присутствовать при, скажем так, развязке, если желаете». «Желаю!» — выдохнула я. «Неужели он правда докопался?» «Судя по довольному голосу, очень на это похоже». «Тогда я приеду за вами к трём». Пообещал он и дал отбой. Я посмотрела на умолкнувшую трубку, пожала плечами и опустила её на рычаг. «Что ещё за загадки?» Три чашки крепкого кофе и несколько часов кухонной возни сотворили чудо. К обеду я пусть не порхала по си бемоль, но чувствовала себя вполне уверенно. Клаля злобствовала пуще прежнего, но разговаривать ей было больно, так что она обходилась фырканьем и выразительными взглядами. Когда у входа просигналило такси, я едва успела закончить с делами. По воскресеньям Сибимоль обходится без повара и буфетчицы. За стойку становится сама миссис Гилмор или одна из её племянниц. «До свидания, Клалия!» — крикнула я на ходу и помахала ей рукой. Мистер Олсоб заходить в кафе не стал, ждал рядом с машиной. «Нашла, на кого повестись!» — буркнула Клалия и отвернулась. «Я чуть не споткнулась. Она что, решила, что я тороплюсь на свидание?» Мистер Олсоб галантно открыл передо мной дверцу, а я не знала, куда глаза девать. Было неловко до да слёз. «К Донованов», — скомандовал он, устраиваясь, — точно заметил, рядом с водителем. «Знаете, где это?» «Найдём», — пообещал таксист, так рванув с места, что я чуть не прикусила язык. Зато домчал нас с ветерком. Мистер Олсо просплатился, помог мне выйти и взглянул на часы. «До назначенного часа ещё 15 минут. Желаете войти или побудем тут?» Я пожала плечами. «Какая разница?» К этому моменту я уже переварила выпад к и успокоилась. Всё равно заткнуть её нет никакой возможности. Доказывать что-то глупо. Она лишь сильнее уверится, что дело нечисто. Так что лучше не обращать внимания. «Может, намекнёте?» Попросила я безнадёжно. Он покосился на меня этак хитренько. «Разве вы не догадались?» «Догадалась». Созналась я. Пришлось основательно поломать голову, но в конце концов я сообразила, что к чему. «Но вы же знаете больше!» Мистер Олсо улыбнулся. «Разумеется. Но позвольте мне посвятить вас в детали чуть позже. Разрешите старику эту маленькую радость». Подмигнул и направился к двери. В гостиной Донованов собралась та же компания. Плюс ещё трое. Николь со Стивеном, которые держались за руки, и высокий худощавый парень, в локоть которого вцепилась джинни Поп. На этот раз она не хлопотала вокруг кузины, да Мэри в этом и не нуждалась. Особенно довольна она не выглядела, однако явно жила и приободрилась. «Если это моя магия, то мне есть чем гордиться». Обе семьи расположились напротив друг друга, словно заранее готовясь к конфронтации. Только Джинни с парнем предпочли сесть чуть поудаль от Мэри с родителями, хоть и на их стороне. При нашем появлении хозяин дома встал. Выглядел он недовольным и не слишком приветливым. «Добрый вечер, старший инспектор», — сказал он хмуро, даже не подав руки, — «что привело вас к нам снова. Не очень-то нам тут рады». Полпы смотрели с подлобья, миссис Донован кусала губы и бросала на будущую невестку ненавидящие взгляды. «Кстати, а каким ветром сюда занесло Николь со Стивеном?» По-видимому, Олсоп настоял. «Я попросил вас собраться, дамы и господа», начал мистер Олсоп официально, обведя взглядом оба семейства, чтобы, наконец, внести ясность в историю с приворотом. Точнее, приворотами, поскольку их было два. Что тут началось? Честное слово, после такого никакой театр не нужен. Миссис Донован вопила, что она так и знала, все посягают на её кровиночку, по второму кругу привораживают. По-моему, она не прочь завернуть Стивена в вату и спрятать на антресоле. Мистер Донован играл желваками на скулах и смотрел на полицейского так, что тому не помешало бы запастись огнетушителем. Лицо мистера Поупа налилось апоплексической краснотой. Может, ему водички предложить? Хотя миссис Поуп об этом уже позаботилась, уговаривала его принять лекарства и не нервничать. Кажется, вместо лекарства он предпочёл бы чего-нибудь покрепче и побольше. Хозяин дома понял его без слов. Щедро плеснул в два бокала коньяка и жестом предложил угощаться. Мистер Поуп вцепился в свою порцию, как умирающий от голода в сочный биштекс. Молодёжь отреагировала спокойнее, хотя они-то как раз давно в курсе, так что ничего удивительного. Мэри наблюдала за всей катавасией, приподняв брови. Джинни с парнем по-видимому, женихом, о чём-то шептались. Они Коль со Стивеном сидели молча, прижавшись друг к другу, как озявшие воробушки. Мистер Олсоп переждал гам и продолжил, когда все более-менее угомонились. «Мистер Донован, разобраться в этом всём в ваших интересах. Вы позволите?» Тот отхлебнул из своего бокала, потом махнул рукой. «Валяйте, мне самому интересно, кто». Я дёрнул жену, вздумавшую возмущаться. «Помолчи, Маргарет!» Пока она хватала воздух ртом, мистер Олсоп усадил меня в кресло. Сам он остался стоять, заложив руки за спину. «Ой, ой, что сейчас будет?» Я вглядывалась в их лица, стараясь ничего не упустить. Вдруг я догадалась неправильно. Хотя вроде бы всё очевидно. «Это история...» начал мистер Олсоп негромко, и все притихли, внимательно слушая. «Являет собой смешение точного расчёта, дерзости и редкой глупости. Признаю, расчёт был превосходен». «Преступница понимала». «Преступница?» — вскричала миссис Донован. «Моя мэрия не такая!» — заявила миссис Поуп, так вцепившись пальцами в подлокотнике что я вытянула шею, ожидая увидеть клоки обивки. Увы, кресло оказалось на редкость добротным. Мистер Олсап кивнул. «Да, это дело рук дамы. Но позвольте мне продолжить. Всё разъяснится в своё время». Итак, она знала, что семья Донованов не одобряет брак единственного сына с какой-то артисткой. Следовательно, Донованы вряд ли бы стали вникать, почему сын вдруг бросил негодную невесту и решил жениться на другой из более подходящего круга. На радостях обе семьи не слишком приглядывались к новоиспечённому жениху с невестой. «А надо бы!» — он воздел палец, поскольку обоих, и Стивена, и Мэри, приворожили друг к другу. Переждав очередной шквал эмоций, на этот раз пожиже, мистер Олсап сменил тактику. «Мистер Донован!» — обратился он к Стивену. «Почему вы не сказали мне, что бывший жених Мэри теперь собирается обвенчаться с её кузиной?» На лице Стивена отобразилось замешательство. «Вы не спрашивали?» Я с интересом разглядывала парня рядом с Дженни. Он был красив, только слишком слащавой красотой. Тонкий, изящный, с женственными чертами, одет тщательно, даже с шиком. Как Мэри появилась на такого хлыща? Ставлю любимую блинную сковородку, что носки у него подобраны под цвет галстука, а без светского календаря ему жизнь не мила. Почему-то он напомнил мне пирожное в витрине пафосной кондитерской. Восхитительное по форме и посредственное на вкус. Мистер Олсоп возвёл глаза горе. А вы сами, конечно, не догадались. Впрочем, что толку сетовать? И всё же один единственный факт собрал воедино все разрозненные кусочки этой мозаики. Он резко повернулся и вперил взгляд в джинни. Мисс Дженнифер Поп. Снимаю шляпу. Гениальный расчёт и редкая дерзость исполнения. Миссис Поп схватилась за сердце. Мистер Поп грязно выругался и даже не извинился. Мистер Донован стиснул локоть джины, уже открывшей рот, чтобы разразиться гневной тирадой. Николь что-то шептала Стивену. Тот нехотя кивнул. А я смотрела на Джинни и недоумевала. Никак не похожа она на злодейку. Обычная симпатичная девушка, из хорошей семьи, прекрасно воспитанная. Джинни побледнела и вздёрнула голову. «Что за глупости?» Мистер Поп громко откашлялся и вытер лицо большим клечатым платком. «Не понимаю». Он дышал тяжело, с натугой. «Я всегда тебе говорила!» Одновременно с ним скричала миссис Поуп. «Я говорила, что она испорченная девчонка!» Мистер Поуп отмахнулся от жены. «Постой, Кетрин, Старший инспектор, я не понимаю. Зачем это Джинни?» Миссис Поуп теперь вцепилась в свою шёлковую шаль. «И думается мне, красивая персикового оттенка вещица доживала последние минуты». Донованы не вмешивались, замерли истуканами на диване. Я услышала только фразу мистера Донована. «Маргарет, не лезь!» «Может, вы все позволите мне договорить?» — спросил мистер Олсап смиренно. «И не перебивайте, пожалуйста. Благодарю». Итак, история оказалась проста, как дважды два. Бедная кузина и богатая кузина. Одна вынуждена работать в поте лица, добывая хлеб насущный, а вторая купается в роскоши. Богатая кузина была к тому же красивее и удачливее в личной жизни. Она обручилась с юношей, о котором грезила её бедная родственница. Это оказалось последней каплей, и бедная кузина решила взять счастье в свои руки. Продолжать, мисс Дженнифер. «Глупости!» — отрезала та, добилась, тиснув пальцы. «Это сказки! К тому же слишком сентиментальные!» Олса покивал, прохаживаясь по дорогому ковру. «Таков уж и дел стариков — рассказывать истории молодым. Если позволите, я продолжу». «Уж будьте так любезны», — пробормотал хозяин дома. «Так вот, бедная кузина поступила в чём-то даже благородно. Она могла бы подлить приворотное зелье только богатой кузине, тем самым обрекая её на безответное чувство. Это было проще и, в конце концов, дешевле». «Ведь гангстеры не бесплатно отдают такие заклятия, не так ли, мисс Дженнифер? Даже если вы с Тони Таллете... приятельствуете». «Я должна это слушать?» — поинтересовалась Джинни у потолка. «Потерпите ещё немного». Мистер Олсо улыбнулся ей одними губами. Глаза его казались осколками голубого стекла. «Итак, использовать два приворота труднее». Но наша бедная кузина справилась блестяще. Никто ничего не заметил. Благо, мисс Мэри и мистер Стивен дружили и довольно часто встречались. Мисс Дженнифер оставалась улучить момент и подлить им в чай нужные зелья. В итоге мисс Мэри разорвала помолвку с прежним женихом, а мисс Дженнифер поспешила утешить брошенного почти у алтаря беднягу. Вот и конец сказки. Все смотрели на Дженни. Кто с удивлением, кто с недоверием. «А кто с отвращением?» Она же держалась на редкость хладнокровно. Поднялась, взяла жениха за руку и сказала. «Хватит с меня! Пойдём, Патрик!» Он не сдвинулся с места, рассматривая её так, словно видел впервые. «Джинни, это...» Он прочистил горло. «Я не могу в это поверить!» И растерянно оглянулся на бывшую невесту, но Мэри его не замечала разглядывала мистера Олсопа и кусала губы. Затем она вообще встала и подошла к камину, делая вид, что любуется безделушками на полке. Выстроила их по ранжиру, глубоко вздохнула и вернулась к родителям. Джинни сглотнула комок в горле и мотнула головой. «Вы ничего не докажете!» — заявила она. «Все ваши рассказни просто сотрясение воздуха!» «Джинни!» — её тётушка вскочила и прижала руки к груди, Как ты можешь? Что, тетя? повернулась к ней Джинни. Я ведь не обвиняемая. Мистер Олсоп просто рассказывает сказку. Но если бы даже это было правдой, в любви и на войне все средства хороши. Кроме преступных, напомнил мистер Олсоп негромко. Знаете, мисс Поуп, у вас были все шансы избежать наказания, но вы сами все испортили. Когда вы узнали, что на Стивена приворот больше не действует, а потом собственными глазами увидели, как его сняли с мэри, вы запаниковали. Вы так отчаянно боялись потерять жениха, что сделали глупость. Ринулись за помощью к тому самому гангстеру, который когда-то помог вам с приворотом. А там вам, должно быть, сказали, что ничего сделать нельзя, потому что мисс Вирт, он обернулся ко мне и слегка поклонился, владеет какой-то нетрадиционной магией. Тогда вы решили добиться своего иначе. На чём мы погорели? Нападение на Мисвирт. Нелепость, абсурд. К тому же, это дало мне ниточку, которая вывела на вас. Остальное было делом техники. Выяснить у ваших коллег, общались ли вы по работе с Тони Талетти. Найти свидетелей ваших встреч. Получить в банке подтверждение, что вы дважды, год назад и вчера, снимали со счёта все свои сбережения. «Неужели вы так сильно любите мистера Келли?» «Я люблю Патрика больше жизни!» Заявила Джинни, расправив плечи. На жениха она больше не смотрела. «Я не сделала ничего плохого!» Интересно, а сама-то она жениха как заполучила? Обошлась лаской и сочувствием? Или ему тоже чего-нибудь подлила? Хотя вряд ли. Не похож был Патрик Келли на безумно влюблённого. Он выглядел ошарашенным. И, по-моему, украдко ущипнул себя за руку. Потом вдруг скочил и отошёл к окну, отдёрнул штору, да с такой силой, что выдрал из креплений. Надо же, а на вид Патрик такой хлипкий. Стивен и Мэри были счастливы вместе, проговорила Джинни спокойно. Жаль, что они не поженились. Вот только сами вы не желали получить эрзац чувств, заметил Олсп, словно отвечая на мои мысли. Ведь мистера Келли вы привораживать не стали. Мэри не любила Патрика. Она сама мне об этом говорила. Так что никому не стало хуже, когда она решила выйти за другого. Кроме меня, — напомнила Николь звенящим голосом. Джинни передёрнула плечами. Я покосилась на Стивена. Похоже, ему очень хотелось её поколотить и удерживало от рукоприкладства только хорошее воспитание. Мистер Поуп глотал коньяк, как воду. Миссис Поуп методично обрывала кисти ушали. А Мэри вдруг поднялась на ноги, твёрдым шагом подошла к столу, взяла бокал и плеснула себе на палец коньяка. Выпила залпом и вернулась на место. А я уж думала, у неё железные нервы. Джинни на неё не смотрела. Наверное, сама понимала, что поступила с кузиной очень нехорошо. «Родители Стивена вас всё равно не примут», — сказала она Николь. «Как хочешь, Пат, а я ухожу». «Куда?» — кругленькая миссис Поп от гнева будто увеличилась в размерах, как сдобная булочка в духовке. «Инспектор, арестуйте её! Не дайте ей уйти!» Увы, развел руками мистер Олсап. «Хотел бы, да не могу». Джинни расхохоталась. Глаза у неё блестели нехорошо, лихорадочно. «Стараниями нашего благородного Стивена дело закрыто!» Объявила она сквозь смех. Миссис Поуп часто задышала. «Чтоб ноги твоей не было в нашем доме!» «Да, дорогой!» Мистер Поуп смог только кивнуть. Он обмяк в кресле, как перебродившее дрожжевое тесто. Джинни лишь выркнула и взяла сумочку. «Я сегодня же найду квартиру и съеду!» «Нет!» Вдруг излишне громко заявил Патрик. Все дружно к нему обернулись, но он не обращал внимания. Шагнул вперёд, остановился напротив невесты и требовательно посмотрел ей в лицо. «Джинни, скажи, ты меня приворожила?» Краска сбежала с её щёк. Она сцепила пальцы и выговорила с трудом. «Нет! Клянусь тебе, я бы никогда... Только не с тобой!» Лгать ему или отделываться общими фразами она явно была не способна. Патрик вдруг взял её руки в ладони. «Это ведь всё ради меня. Неужели ты пошла на такое ради меня?» «Да!» — выдохнула она, неотрывно глядя на него, будто пытаясь запечатлеть в памяти каждую его чёрточку. Он вдруг сжал её руки и заявил высоким от волнения голосом. «Мы поженимся немедленно!» У неё стало такое лицо, словно она готова была снова пойти на преступление. Обмануть, ограбить, убить... Только бы Патрик был рядом. «Ты серьёзно?» — спросила она недоверчиво. «Ты правда этого хочешь?» «Конечно! Где ещё я найду такую любовь?» Джинни просияла и доверчиво прильнула к его груди. «Очень трогательно!» — пробормотал мистер Донован, хлебнул ещё выпивки и шикнул на жену. «Чую, ждёт его потом семейный скандал». Впрочем, судя по всему, приструнить миссис Донован он умел. «Видите ли, мисс Дженнифер!» Самым вкратчивым тоном прервал идиллию мистер Олсап. «На самом деле, вы не вполне правы. Дело о привороте мистера Стивена Донована действительно закрыто. А вот дело о привороте мисс Мэри Поуп ещё даже не начато». Джинни резко обернулась. Её затуманенные глаза широко распахнулись. Поняла, в какую ловушку угодила. «Значит, мне решать, подавать ли заявление в полицию?» Ровный голос Мэри нарушил грозовую тишину. «Ничего себе она переменилась. Просто небо и земля с той рыдающей девушкой, которая двух слов без слёз сказать не могла». «Именно так», — склонил голову мистер Олсап. «Позор!» — вымолвила миссис Поуп с трудом. Кажется, лишь теперь она осознала, что чуть не натворила в запале. «Ты права, мама», — признала Мэри спокойно. А ведь она в этом деле пострадала больше всех и единственная осталась в итоге без жениха. «Значит, не будем прилюдно стирать грязное бельё. Джинни, забирай себе Патрика, раз уж он тебе так нужен. По правде говоря, я связалась с ним только чтобы выбраться из родительского дома». Мне до смерти надоело, что на меня смотрят как на куклу. Так что, как говорится, живите долго и счастливо. На этом всё. Она вопросительно взглянула на Олсапа, который нехотя кивнул в ответ. Ну это же нечестно. Не радует меня такая концовка. Привкус от неё, как от прогорклого масла. Джинни вывели на чистую воду. Да что толку? Как же так? Вдруг громко спросила Николь. Голос её, звонкий, мелодичный, отлично поставленный, разнёсся по всей гостиной. Николь поднялась и сжала кулаки. «Значит, её вообще не накажут? Это нечестно!» Тут я с ней была полностью согласна. «Нечестно!» — подтвердила я, тоже вскочив. «Милые дамы, старший инспектор оказался рядом, взял нас за руки. Я вас понимаю». Увы, в некоторых случаях правосудие бессильно. Раз мисс Мэри и мистер Стивен не желают подавать заявление, дабы избежать огласки, не в моих силах привлечь мисс Дженнифер к ответу. Я сглотнула. «Но как же так?» Лицо Олса было до отвращения благостным, а вот взгляд — острый и требовательный. И меня осенило. «А как насчёт нападения на меня?» спросила я прерывающимся от волнения голосом. Ведь я тоже могу подать заявление. Но губа Холса помелькнула и пропала усмешка. «Конечно», — подтвердил он с энтузиазмом, — «это ваше право. И со своей стороны, обещая сделать всё возможное, чтобы после такого скандала мистера и будущую миссис Келли не приняли в свете. Думаю, работы мисс Дженнифер тоже лишится». «А я помогу». Пообещал мистер Донован негромко. «Как бы там ни было, Стивен мой сын». Мистер Олсап поблагодарил его кивком и вновь повернулся к Дженни с Патриком. «Предлагаю вам иной выход. Мистер Келли, мисс Дженнифер. Вы выплатите компенсацию мисс Мэри Поуп, мисс Синтии Вирт и мисс Николь Фиш. Мистера Донована, полагаю, мы в расчёт не берём?» Стивен отрывисто кивнул. И полицейский продолжил. «Только в таком случае дело не дойдёт до суда. Итак, вы двое немедленно напишите расписки с обязательством в течение трех лет выплатить, скажем, по пять тысяч каждой пострадавшей». Миссис Поу пахнула. «Сумма, прямо скажем, более чем солидная. В себе моль за эти три года я не заработаю пятой части». «Так вы согласны, мистер Келли, мисс Дженнифер?» Олсап поднял руку, упреждая возражение уже открывшего рот Патрика. «И не трудитесь убеждать меня, мистер Келли, что названная сумма чрезмерна. Я наводил справки о вашем финансовом состоянии. Такая потеря будет весьма ощутимой. Едва ли вы сможете пока вести привычный образ жизни. Однако голодать вам не придётся». «Ну, Олсап, ну лавкач! Когда же он сумел всё это провернуть?» Даже в банке всё разузнал, несмотря на субботу. Лицо Патрика стало кислым. Ох, как ему не по душе такой поворот. Но пойти на попятные он уже не мог. Да, если с милым рай и в шалаше, то Олсоп этот самый шалаш Джинни с Патриком обеспечил. Интересно, как этому светскому хлыщу понравится экономить? Вот Джинни мне не было жаль ни капельки. По делам ей. Чуть не сломала жизнь трём ни в чём не повинным людям. Очаровывала бы своего Патрика естественным путём. Тоже не очень красиво отбивать жениха у кузины. Но всё равно лучше, чем подливать подозрительные зелья. «Мы не возьмём», — вмешался Стивен, обняв невестку за талию. «Нам с Николь не нужен откуп». «А я возьму». Мэри вдруг улыбнулась, и эта улыбка сделала её лицо удивительно красивым. Она поднялась и одёрнула юбку. Я даже знаю, как распоряжусь этими деньгами. Давно хотела учиться в колледже, а родители не позволяли. Мечтали о внуках, видите ли?» «Мэри, дорогая!» — промямлила её мать, но её никто не слушал. «Дорогой, как хорошо, что мы не породнились с этой семейкой!» — заявила миссис Донован, беря мужа под руку. «Кажется, теперь Николь уже не казалась ей большим из двух зол». А мистер Олсап неслышно подобрался ко мне, склонился почти к самому уху и шепнул. «Впечатляет». Он взглядом указал на влюблённые парочки и приободрившуюся Мэри, которая улыбалась, должно быть, прикидывая, что хочет изучать в колледже. Николь со Стивеном украдкой целовались. Джинни с Патриком держались за руки и что-то негромко обсуждали. «Да», — призналась я. «А ведь без вашей помощи, мисс Фирт. Этого бы не было, заявил Олсып и подмигнул.